Всем привет! Май 2018 и вы слышите 63-й выпуск первого подкаста для связистов «Link Новостей и анонсов у проекта на сегодняшний день особо нет, хотя можно вспомнить о том, что незадолго до дня радио в мае наша команда в полном современном составе встретилась в Центральном музее связи имени Попова. А причиной этого грандиозного четырехдневного марафона по достопримым и увеселительным заведениям Дождливого Питера стал юбилей подкаста в феврале 2018 А нам было 5 лет, как мы запустились. Ну, а собрались мы этим непогожим майским днем в уютной студии, чтобы развить идею Сабеса, которую мы проводили в течение 4-5 недель, где-то месяца два назад с Сашей Клипером, и рассмотреть процесс поиска сотрудников и найма с другой стороны, со стороны HR. Скажу честно, во время знакомства с нашей гостьей, я считал себя, можно сказать, в зазеркале, в мире, где все наоборот, вот, Где правят внимательность к деталям, человеческие взаимоотношения, политика, а не сухие технические знания Итак, господа инженеры, админы, никеи и прочие девопсы Сегодня Наталья, штатный HR в международной компании с богатым опытом найма айтишников И не только, для нас снимет шоры в этом вопросе Наталья, привет! Всем привет! Помогать или противостоять тебе, зависит от того, как пойдет разговор Сегодня будет Алекс Клиппер у которого на самом деле, насколько я помню, есть свои счеты с кадровичками, да, Саш? Ну, у кого их нету. Всем привет. <свят> <свят> ну и Наташа, к тебе. Прежде всего, расскажи, наверное, о своем опыте. Uh -huh. uh, да, меня зовут Наташа Я в подборе работаю порядка 13 лет И все эти 13 лет были связаны непрерывно с IT uh, Часть работы моей была посвящена работе в кадровом агентстве Это немножко другая сторона подбора И uh, также в последнее время я работаю в крупной международной компании Отвечаю именно за подбор уже внутри компании И также uh, подбираю в основном айтишников Что хочу сказать? Я хочу сказать, что в первую очередь рекрутер — это бизнес-партнер компании, который хорошо разбирается в продуктах компании, в целевой аудитории, в конкурентах, знает много инсайда современных технологиях и трендах. И сегодня там, мы, мы будем работать в паре с Сашей, э, в некоторых опросах противостоять, где-то, я думаю, что мы найдем точки соприкосновения. И я с своей стороны расскажу о того, как идет подбор со стороны HR, что важнее, что менее важнее. И раскрою, наверное, много секретов для того, чтобы людям было проще искать работу и понимать истинные причины отказа или истинные причины тех или иных вопросов, которые может быть немножко тупые для кандидатов выглядят. Но, тем не менее, они все имеют истинную цель. Могу начинать, да? Да, давай. Итак, тоже такой рекрутер в кадровом агентстве и рекрутер in-house. Хочу сказать, это немножко разные люди. Вопрос, почему? Потому что у них совершенно разные KPI. То есть сотрудник работы в кадровом агентстве, он нацелен на закрытие позиции, и ему не важно, кем он ее закроет, Василий или Ему важен сам факт. У него есть план, по которому он должен закрыть в течение месяца определенное количество вакансий, тогда он получит определенное количество бонусов. То есть там у людей очень маленький фикс, но очень большой процент с закрытия сделки. Поэтому для рекрутеров в кадровом агентстве человек — это, по сути, там, мясо, это, по сути, определенный номер, совершенно безликий. Поэтому очень часто вы можете просто попасть в какую-то спамовую рассылку, зачастую, где путают ваше имя и так далее. Поэтому очень редко отказывают в кадровом агентстве. То есть, если вы не подошли по каким-то критериям внутри агентства или уже у их клиента, то, как правило, не считают нужным отказывать, потому что работы очень много, и это просто поток. Если говорить о уже рекрутере внутри, то есть рекрутер in-house это уже не просто человек с улицы, а полномочный представитель компании, в которую там вы хотите устроиться на работу. Работает этот сотрудник по определенным правилам компании и задает именно те вопросы, которые компания считает нужным задать. Поэтому необходимо уважать рекрутера, и от него многое что зависит. Хочу сказать, что рекрутер — это серый кардинал, и это первичный фильтр компании. Рекрутер также еще и ценный источник информации. И нужно постараться узнать от него как можно больше на первичном собеседовании или при звонке, для того, чтобы понять, насколько вам эта компания подходит или не подходит. Здесь, если вам неприятно общение с рекрутером или вы считаете это звено лишним, то могу сказать, что придется просто потерпеть. Это зачастую очень обязательный этап, через который пропустить нельзя. А еще очень важный факт, что не надо недооценивать HR. А под внешней маской милой девочки, может быть, даже тупой девочки, да, скрывается зачастую достаточно опытный специалист, такой матёрый психолог, который, который своего рода разведчик. Да, то есть работа под таким прикрытием, и а, здесь себя нужно очень правильно вести. А дальше. Именно уже приступим к рекрутеру в IT-компании. Зачастую... Наташ, Наташ, подожди да? секундочку. Так возвращаясь вот к разнице между in-house и кадровое агентство, то есть в кадровом агентстве сразу зло, Присыл, если тебя куда-то там зовут, можно не реагировать? Нет, это не зло, а, а, зачастую могу сказать, что рынок кадровых агентств он делится на два, на два таких блока, есть middle, есть executive, да, то есть вот как, как, ну, как правило executive, это люди, которые ищут топов, и там очень персонально, такой персонифицированный подход, да, в middle, когда у тебя задача закрыть там в какой-нибудь компанию десят разработчиков, да, тебе, по сути, там все равно. Ты делаешь рассылку, и ты ждешь, кто откликнется. Кто откликнется, ты с ними начинаешь работать. Поэтому если тебя позвали, и в целом тебе позиция интересна, и ты видишь, что в целом рекрутер реагирует на твои письма-звонки, то Стоит все-таки откликнуться, если действительно работа интересна. Если ты трудоустроен и в принципе тебя все устраивает, то ну, скорее всего, ты просто там, в спаме, да? Ну, как один-один из тысячи. Ну, это, ж, это же в случае письма, а вот в случае личного звонка, потому что в просто по, по, по моему, извини, перебью, по моему вот опыту именно в агентствах сидят вот такие зайки, которые, ну, прям очень переживают, чтобы ты попал на собеседование к их клиенту, чтобы у вас там все сошлось, вы договорились, ну, то есть они, наверное, деньгами мотивированы или еще как-то, ну, да, ну, то есть общаться с ними, вот, лично мне всегда гораздо приятнее, чем с инхаусом. Здесь, наверное, не соглашусь. Здесь я могу сказать, что ты у них такой не один. У них их тысячи. И, конечно, чем быстрее они закроют, тем лучше. Конечно, они будут лебезить, они будут там всячески... Здесь они... В чем минус, да? Рекрутер в котором агентстве, он вообще никогда не говорит о минусах. Он никогда не разбирается в тебе как в личности. Его задача — засунуть там в день там ну по 10 резюме. Да? и клиент их выберет кого-то. Конечно, когда клиент зовет а, того или иного кандидата, они стараются кандидата как-то максимум там, поотстелить соломку, чтобы он, не до бог, не сорвался и так далее. да. Но зачастую у кандидата потом возникает негатив, потому что он не был предупрежден о каких-то нюансах компании, о том, кто будет присутствовать на собеседовании. Потому что зачастую... А, ну, они либо не считают нужным об этом сказать, а, а по большей части у них очень мало времени, я могу сказать, там очень плотный график, там, каждый час интервью, и им, по сути, все равно, там, кого они устроят, Ивана, там, или Васю, да, вот, поэтому, да, зачаст... ну, они могут общаться более ласково, опять же, потому что затащить вас в компанию. Да, нежели in-house внутри зачастую может общаться а, менее приятно, а, да, для того, ну, потому что у него таких кандидатов гораздо меньше, если он был найден самостоятельно. И, а, может быть, это тоже такая маска, возможно, да, а, для того, чтобы понять, там, ну, насколько человек, не знаю стрессоустойчив, да, но опять же я, наверное, говорю в силу своего опыта, да, потому что все-таки внутренний HR это лицо компании это первый человек, с которым общается кандидат, и если внутренний HR при первом звонке, при первой встрече ведет себя достаточно, не знаю грубо, отстраненно, как-то хамовато, да а, ну, наверное это тоже такой звоночек Да, и нужно, конечно, посмотреть на общий ход встречи. То есть если вы понимаете, что человеку, в принципе, все равно, то, может быть, это, в принципе, стиль компании такой, и вам это неприемлемо, и лучше туда не ходить, да. Вот, а может быть, это действительно такая проверка, это некая такая стресс-форма, стресс-интервью, когда внутренний чар вас просто проверяет на вашу реакцию. Ну, тут можно я вставлю свои 5 копеек. Uh -huh. По моему опыту, рекрутеры, которые из агентства, они в основном работают больше как продажники, то есть ты для них товар. И на моей памяти случались случаи, что мне, например, выдавали вопросы, которые будут спрашивать на интервью. Говорили, каким образом отвечать на определенные вопросы, которые на, на soft skills. да там. Это компания ищет то-то, эта компания ищет то-то. И это иногда доходило прямо до... Ну, немножко неэтичных Прямо моментов, когда я, я чувствовал, что меня изо всех сил Пытаются продать не, не особо смотря ни на что нужно фирме Ни на что нужно мне Согласна и, Ну, вот я научился к этому относиться примерно так То есть, Если Я вот полностью согласна, вот просто на 200% Ты товар Ты, я говорю, ты там Сотый в списке, да Поэтому они Вот я и говорю, что они максимально Они зачастую даже, знаете, что делают? а полностью вот, твое резюме они могут его самостоятельно переделать под то, как это нужно клиенту. То есть, например, убирая какие-то куски, которые клиенту не нужно но у тебя в опыте они есть, они полностью переделывают резюме. Ты не видишь то резюме, которое они отправляют э, клиенту. Клиент, получая это резюме, он видит, что... Опыт кандидата полностью соответствует их требованиям. Они кандидата зовут, приходит кандидат, не зная того, что его резюме вообще уже перелопатили. И внутренний инхаус house HR очень удивляется. А почему там а, вы мне говорите о том, что у вас нет в опыте? Да? Поэтому здесь агентство, оно максимально подстилает соломку, максимально а, да, может готовить к вопросам, может готовить каким-то внутренним нюансам, которые есть в компании, но вот как ты правильно заметил, они совершенно не уделяют внимания внутренним потребностям кандидата. То есть, например, кандидат говорит, я против овертаймов вообще, вот не хочу, да, По идее нужно об этом уведомить клиента, что кандидат против овертаймов. Но клиент говорит, что я буду рассматривать только тех, кто готов к диким переработкам. Но, внутренние, но рекрутеры они все равно в надежде надеются, а вдруг это не спросят, а вдруг это не будет обсуждаться. То есть их задача засунуть кандидата в компанию, а дальше как-нибудь само все пойдет. То есть здесь и кроется такая очень большая разница, почему внутренний HR зачастую очень докапывается, задает какие-то странные вопросы, потому что... HR не хочет делать быструю замену, и он не хочет получить какой-то негатив от внутреннего бизнеса, поэтому он зачастую выбирает человека под менталитет компании, под внутреннюю корпоративную культуру, то, чего никогда не сделает рекрутер в кадровом агентстве, ему все равно там, любите ли вы там, не знаю, отсутствие окон. Там в Open Space, да, или вообще, может быть, вы не любите работать в Open Space, вы хотите там, не знаю, работать полнедели из дома, потому что для вас это комфортно. Именно это все равно, да. И вот здесь и возникают какие-то такие вот трения, когда приходит кандидат, а он оказывается не готов к тем требованиям, которые выдвигает компания. То есть, тем самым компания остается недовольна кандидатом. Они отказывают агентству. Агентство зачастую даже не считает нужным отказать, потому что они понимают, что вы отрезаны ломоть. Все, вы не подошли. Они переходят к следующему. Окей, okay, так что делаем-то, когда в следующий раз звонят из агентства? Бросаем трубку в ужасе? Нет, мы не бросаем трубку в ужасе. Мы выясняем те моменты, которые для нас критичны. То есть, что действительно хочет видеть компания, какой это должен быть технический профиль, какая в компании корпоративная культура что для них там критично, что для них не критично, то есть выясняем какие-то определенные такие вещи, которые э, важны для вас, то есть если в компании там удаленный доступ, ну, к примеру, да, могу ли я там, не знаю, несколько дней работать из дома, да, как компания относится к овертаймам, а какой в компании, не знаю, там, стиль одежды, да, может быть, вы там привыкли ходить там В свободном стиле, а там только белый, белый верх, черный низ. Да? То есть какие-то такие вот вещи. Второй очень важный пункт конечно, берете тайм-аут, подумать. Не надо сразу соглашаться и бежать. Вы начинаете искать информацию в интернете. То есть, что пишут люди, какие пишут отзывы об этой компании. Ну, то есть зачастую даже агентство может и не говорить название компании, да, поэтому это может быть просто там международный разработчик, там, не знаю, игрового софта, да, вот. Поэтому в целом, если вы находитесь в активном поиске работы, позиция вам интересна, соответствует вашим требованиям по зарплате, по всему-всему, то, конечно, идите, поговорите, посмотрите, насколько рекрутер обладает информацией о компании. А если, опять же, вас все устраивает, то почему бы не сходить? То есть я не говорю, что а, не надо общаться с агентствами. Я говорю, чтобы не было таких иллюзий, да, вот там мне мне там не позвонили, или я там не подошел, да. Зачастую, ну, просто бизнес немножко другой, и люди немножко на другое нацелены. То есть их задача закрыть быстро. То есть, да, они могут вас начать торопить. Давайте быстрее, там, давайте быстрее, да. А не потому что клиенту надо быстрее, а потому что им нужно быстрее закрыть. Они могут сказать, что есть только вот Вася Пупкин, и больше нет никого. К примеру, внутри сидит инхаус там HR, который, ну, вообще не занимается подбором, к примеру, он занимается другими вещами. И он не знает информацию о рынке. Но есть агентство, которое выступает полномочным представителем и говорит, что мы проресечили весь рынок, у нас было на встрече там 100 кандидатов, и они все неадекватные. Вот есть только Вася Пупкин, который вот действительно там вам подходит. Ну На самом деле это неправда, да, то есть их задача закрыть максимально быстро а, любым более-менее подходящим кандидатам, более-менее, да, а уже потом начинают всплывать какие-то вещи, которые там, ну, к примеру, не устраивают кандидата или не устраивают заказчика. Вот, то есть здесь просто нужно понять, что им все равно, что будет с вами дальше, вот что. А у тебя ведь был опыт работы в кадровом агентстве довольно большой. Да, я 5 лет отработала, да, я... Работала с крупными тоже айтишными компаниями. Это и как чисто айтишный бизнес, так и в целом, где IT является прикладной частью, там, ну, достаточно крупные банки, крупные производственные компании, да. И могу сказать, что у меня немножко другой подход. Я, наверное, знаете, такой рекрутер старой школы, а, когда рекрутмент именно в кадровом агентстве набирал очень активный оборот. Это были там 2005 там, 2000 пятидесятые года, вот так скажем, да, когда еще внутренние чары не были настолько компетентны и был такой бум вообще на рынке Москвы, поэтому очень активно набирали через агентство. У меня я работала в очень крупном агентстве, у меня была очень хорошая школа, поэтому меня научили работать правильно, да, то есть я считаю, что Когда ты продаешь компанию, как тоже правильно заметили, что рекрутер – это продажник, он должен правильно продать компанию, он должен правильно продать кандидата, учитывая его индивидуальные нужды, да, для того, чтобы вот я… У меня какой-то такой внутренний принцип, да, что если я буду втюхивать то, что клиенту не интересно или по каким-то причинам не подойдет, он ко мне не вернется, да. Если я буду с клиентом грамотно, красиво там, общаться да, и говорить, может быть, какие-то не очень даже приятные вещи, но чтобы потом там, не было каких-то приятных сюрпризов, а, то клиент будет ко мне относиться лучше. Да? И на моей практике это работает. Я всегда отказывала людям. Я считаю, что это ну, такой этический вопрос, который очень важен. Я могу отказать людям, сказав им А, ну, может быть, просто какую-то общую причину, да, что они закрыли позицию другим кандидатам, но сказав, что у вас очень интересный опыт и что при возникновении соответствующих позиций я обязательно к вам вернусь, и я надеюсь, что там вам было со мной приятно общаться, и там, и мы с вами там, ну, еще когда-нибудь созвонимся, да? А Можно вопрос вот, о каком примерно уровне, не знаю, работы, зарплаты, кандидата мы сейчас говорим, то есть вот обычный AnyKey, какой-нибудь там маленький Enterprise, это, это не про него все? Мы сейчас говорим со стороны агентства или со стороны хаоса. Со стороны, наверное, вот, вот просто человек, который ищет работу, или компания, а. которая ищет человека. Тогда мое, лично мое отношение, что это распространяется на всех. Да, то есть неважно, это какой-то админ, либо это там, не знаю, какой-то руководитель, тим лид, Да, это просто человеческое отношение. То есть это какие-то принципы жизни, да, не поступая с другими так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой. Но это лично моя такая жизненная позиция. Здесь я могу сказать, что не все HR так работают. Опять же, в силу каких-то личных принципов, в силу большой загрузки. Поэтому, ну вот, если брать мое отношение к этому, да, то нужно отказывать всем, потому что всегда можно к этому человеку вернуться. Я всегда ему могу перезвонить через там месяц, через два, сказать, что там, мы с вами общались по такой-то позиции. Может быть, помните, там, на на тот момент там по каким-то вопросам мы не сошлись, но вот сейчас у меня есть позиция, или, может быть, вы мне кого-то порекомендуете, да, то есть всегда нужно оставлять себе положительное впечатление, может быть, кандидат тебя не вспомнит, да, но когда ты ему персонифицированно звонишь и говоришь, что мы с вами общались, ну, что-то он там припоминает, да, и, в принципе, человеку зачастую неудобно сказать, что он не помнит, да, он говорит, ну, там, да-да-да, там, помню, да, и я здесь могу сказать, что был у вас очень интересный опыт компании А, где вы делали то-то, то-то, да, вот сейчас у меня есть такая-то позиция, и там, насколько это вам сейчас может быть интересно. Если ему это не интересно, мне когда человека, я не отпускаю, то есть я человека должна использовать по максимуму, время стоит очень дорого, и когда я звоню, я, как правило, преследую несколько целей, либо он сам, если по каким-то причинам он говорит, нет, я не рассматриваю, меня все устраивает, а я прошу рекомендации. Если он говорит, что мне порекомендовать некого, я начинаю спрашивать, там, может быть, в вашей компании там, работали какие-то люди. или Здесь очень важно на резюме, там либо в электронном виде, либо в бумажном, делать какие-то пометки и всегда спрашивать ключевых людей в компании. То есть, например, если это иникейщик или там, разраб, сколько у вас разрабов, то есть какая у вас команда. Я, по, я уже предположительно понимаю, сколько оттуда можно вытянуть людей. А кто за что отвечает? Есть ли люди, которые полностью дублируют ваш функционал? Это делается для того, чтобы если этот кандидат, например, по личностным причинам не подойдет моему клиенту или не подойдет моему внутреннему заказчику, Я могу использовать кого-то еще оттуда, потому что еще есть люди, которые делают соответствующий функционал, например, какой-то модуль там разрабатывают или так, там или еще да, ну или еще что-то схожее. Если он говорит, что я такой один уникальный, вопрос кто вас заменяет в случае крайней необходимости там отпусков больничных и так далее, да, то есть выходя с интервью, грамотный рекрутер всегда должен снимать максимальной информации о людях о том, кто принимает решения в компании, насколько большой отдел или там направление какое-то, которым представляет, да, а, есть ли схожие люди. А, в идеале а, можно еще, есть такая фишка, как сказать там, а, ну, я недавно общалась там тоже с кандидатом из вашей компании, по-моему, его там звали Василий, да, зачастую люди верят, да, они могут сказать, что нет, у нас нет Василиев. нет Васильев, говорю, как? Насколько я помню, я говорю, может быть, я ошибаюсь, Ну, человек может сказать, там, да нет, у меня там, не знаю, Дима, да, я говорю, а, точно, Дима, да, то есть э, здесь в идеале бы хорошо бы узнать и фамилию, и имя, и кто, и все, зачастую люди это говорят без задней мысли. Дальше есть тоже такой очень хороший вопрос, э, кто вас может порекомендовать, да? А, тоже желательно спрашивать имена, пароли, явки А есть люди более закрытые Которые говорят там Ну я сейчас не готов сказать такую информацию Как бы помечаешь себе, что окей, пока нет Но потом все равно возвращаешься к этому вопросу Слушай, ну вот это же кто вас может порекомендовать Это же человек выйдет э, за дверь и Быстро начнет набирать этим людям с просьбой сейчас там вам будут звонить Расскажите, что я супер и лучше всех Конечно Но я и не буду звонить, моя задача использовать. А, то есть это просто поговорить? Это просто поговорить. Это если я понимаю, что в процессе интервью мне кандидат не интересен, то есть он не соответствует там, техническому уровню, он не соответствует там, не знаю, внешнему виду, он не соответствует а, по личностным качествам, каким-то критериям. да? То есть если я, в принципе, хорошему рекрутеру достаточно минут 10 максимум для того, чтобы понять, Это он или не он, да, грубо говоря. Но мы не можем просто так отпустить человека. Во-первых, это будет некрасиво выглядеть. А во-вторых, это будет там в потраченное время. Поэтому задача HR максимально вытянуть информацию о компании, о ее проектах, о, ее, там, о людях, о ключевых людях, о основных проблемах в компании. Для чего это нужно? Для того, чтобы когда я буду звонить следующему кандидату оттуда, и он скажет «Да не, я не рассматриваю, у меня все хорошо» я начну давить на минусы, которые я знаю, которые мне рассказал предыдущий. Что там, не знаю, неоплачиваемые овертаймы, там, не знаю, в компании сменился руководитель, и, который сейчас приведет свою команду, да. Когда я начинаю давить на такие минусы, человек, а, может быть, который до этого и не думал, он начинает задумываться. Он говорит, да, а откуда вы это знаете? Я говорю, ну там, рынок большой, ходят люди, у вас там очень большая текучка, у меня там уже было от вас человек 10, да. Человек, это, конечно же, неправда да, но человек начинает напрягаться, человек начинает думать, что, ага, что-то не так, может быть, он что то не знает, да, и здесь моя задача в таких случаях, когда кандидат активно работу не ищет, его максимально, ну, стараться вывести из некого равновесия, да, для того, чтобы он купился, там, на моей правды и неправды, да, и он ко мне пришел, дальше уже дело техники, да, То есть моя задача максимально подойти индивидуально к человеку, именно вот к нему, да, и постараться там, ну, его заманить, так скажем, либо к внутреннему моему заказчику, либо стороны там агентства, к клиенту, да, и уже, когда человек уже на это пошел, зачастую, если все-таки он согласился и пошел, да, там все-таки его, ну, что-то ему может быть интересно. Вот поэтому здесь, в этом плане, зачастую, может быть, все и неправда. Все, что я говорю, да, но моя задача максимально вытащить человека. Наташ, а вот это все, оно работает и с любым уровнем кандидатов, то есть, по крайней мере, то, что ты написал, говоришь, это же дикая потеря времени, то есть, это, получается, ну, это должен быть кандидат, не знаю, там, уровня сенера-разработчика, там, лида или это вот прям любого кандидата ты вот так вот добиваешься? Наверное, не любого. Наверное, да, все-таки от уровня разраба. Ну, разраб, разрабу рознь, вот так скажем, да. Есть просто разрабы по достаточно уникальным продуктам или разрабы, обладающие определенными компетенциями, которые вот так, мне нужны, да. Звезды ищутся или вот прям это мейнстрим? Да не звезды. Могу сказать, что, в принципе, сейчас рынок, ну, будем говорить больше про рынок Москвы, вот так скажем, да. Рынок Москвы, он, так скажем, очень сильно на данный момент перегрет. Он перегрет там не буду говорить название компании, но есть там компании в каждом сегменте, там, да, которые перегревают рынок. То есть они завышают зарплаты, они перекупают людей да, и так далее. И поэтому зачастую другим компаниям, которые не готовы переплачивать, да, им ну, тоже необходимо как-то крутиться. И в случае меня, например, у меня там простые разрабы на там, нескольких языках разработки, но у меня разрабы со всем свободным английским. Мне достаточно... Тяжело найти людей с данной компетенцией еще и со свободным английским, да, поэтому я зачастую ну всегда использую каждого по максимуму. Я так говорю, то есть, в принципе, нет как бы людей сейчас, которые там валом ищут работу, да. Зачастую сейчас там люди, ну, именно в плане там, например, разрабов, если мы говорим, ищут активно работу, то есть, как правило, там компания закрывается, или там бизнес закрывается, или продукт уже написан, или там ему там, он считает, что он стоит больше, да, то есть сейчас рынок очень перегрет, рынок Москвы перенасыщен, поэтому сейчас рекрутмент сводится зачастую на такие позиции, ну, наверное, так скажем, это уровни middle такого разраба, девопса, там какого-то... Тот же самый какой-нибудь грамотный Linux, он тоже стоит достаточно хорошо, и найти хорошего достаточно сложно, потому что хорошие сидят, и их все устраивает. Они сидят, в принципе, они работу не ищут. Ну, То есть он перегрет именно в том плане, что слишком много, ну, то есть не хватает э, толковых людей? Да, толковые люди сидят, и их все устраивает, да, как правило, они работу не ищут. Но вся вот эта перегретость рынка, давайте уж честно, она возникла не вчера и уже, наверное, лет 8 как. И это не только в Москве, это глобальная, вот, скажем так, IT-тренд по всему миру. Да, я согласна, что это не сейчас возникло, но, ну, может быть, не 8, может быть, поменьше. Но перегретость рынка, да, она есть, но я могу сказать по собственному опыту, ощущаться это стало последние два года а вот очень остро. Там два, два года назад еще не так все было остро. Да, а сейчас действительно такой вот апогей. Последние года два. Действительно, ты занимаешься по большей части просто расшатыванием коренного зуба, грубо говоря, вытаскиванием людей, которые сидят в компании и все устраивает, да, перетаскиванием к себе. Поэтому... то есть студенты после выпуска уже хотят сотку и имеют все шансы получить Слушай, ее. на самом деле, я могу сказать, студенты после выпуска там более-менее такого приличного вуза, даже регионального крупного, там какого-то не знаю, там Томск, Новосиб и так далее, такие вот крупные технологические города, они хотят минимум 50. У них нет опыта вообще, но у них есть амбиции, у них есть там, не знаю, там хороший вуз там, и так далее. Поэтому да, есть компании которые там да, скупают студентов там за небольшие зарплаты, растя из них там ну, хороших, да, специалистов. Вот, но есть те компании, которые там, ну, к сожалению, не могут себе это позволить, да, а им нужно, к примеру, за такие же деньги найти какого-то юниора, но уже который есть опыт. И вот здесь возникает такой вот, проблема такая, да, как закрыть эту позицию. Давайте дадим слово Клипперу, он давно да, Я должен пять пытаюсь что-нибудь сказать. Окей, у меня будет несколько вопросов сразу. Ну, во-первых, да, я начну не с вопроса. Наташа, ты, может, со мной не согласишься, но, по-моему, нет такого работника, неважно, насколько ему хорошо на данном месте, который не ищет работы. То есть, ну, по-моему, как минимум большинство готовы слушать предложения всегда. Я ошибаюсь в этом? Ну, в целом, да. В целом, да, но не все готовы к переходу. то есть, знаешь, там, я готов посмотреть, но не готов купить, да, это как ты хочешь в магазин, то есть ты всегда что смотришь, но не всегда готов купить, да, поэтому, да, я с тобой здесь согласна, да. Это просто, наверное, значит, что то, что ты предлагаешь, недостаточно хорошо. Да, возможно, да, согласна. Окей, что же я там хочу? А, да, тебя когда-нибудь ловили, вот так, прям прямиком в лоб на, на вот таких вот попытках раскрутить кандидатов на имена коллег? более подходящих нет зачастую люди этого не знают не понимают и они просто говорят а зачем вам эта информация да я говорю ну для того чтобы там если что собрать рекомендации или у нас есть несколько позиций для того чтобы вдруг там я у, у меня возник у меня возникнет какая-то интересная позиция и я смогу кому-то это тоже предложить Но зачастую, uh -huh. если человек говорит, там я не готов говорить, там, кто у меня в команде, или там я не хочу этого говорить, да, то есть я не обостряю эту тему, я ее опускаю, но через некоторое время обращаюсь к ней опять. То есть, здесь я смотрю, возможно, кандидат просто еще не очень расслаблен. То есть задача рекрутера максимально кандидата расслабить, да, то есть, э, это первый, наверное, минут 10 идет чисто такое вот, ну, некое расслабление, да, создание комфортной атмосферы, некой mm -hmm. такой а-ля дружелюбный. Massage. Ну да, можно сказать, что массаж, <coughs> да. То, вот, то, то есть, есть а hard. у кандидата задача поломаться в это время, чтобы да, выбить ну, то себе то плюшек во больше. Вообще, первые 10 минут ломаются все, то есть, не знают, как себя вести кандидат, там, HR как-то, да, то есть, здесь задача HR максимального расслабить, подстроить, там, я не знаю, под себя там какие-то общие вопросы, какие-то там, а как там погода, как вы добрались до нас, ну, какие-то такие вещи, да, то есть такой хард начинается потом, да, то есть, поэтому нельзя в первые минут 10 там задавать какие-то там жесткие вопросы. Ну, ты готова к тому, что теперь тебе будут отвечать уже по-другому, после того, как ты такой инсайт выдала? Ну, я все равно смогу, я думаю, построить разговор, потому что беседа рекрутера, она всегда строится некими такими волнами, да. То есть, если кандидат в какой-то момент к чему-то не готов, я все равно вернусь к этому через некоторое время. Ну, может быть, вопрос будет немножко другой, но истинная моя цель будет та же, и человек этого не поймет. Да, это такая-то психология, да, и здесь просто нужно знать, в какой момент а, можно ли сейчас задавать запрос или нет. То есть, в принципе, здесь психология очень важна, психология вообще и человека, и психология рекрутмента, но здесь в первую очередь опыт, да, то есть если перед вами сидит там, ну, рекрутер, вы увидите, что человек начинающий, Не надо его там тоже как-то чмырить и обижать. Да, человек тоже учится, он учится на вас, он учится на людях, да, поэтому, но, кто уже более менее опытные люди, вы их никогда не раскусите. И даже если вы там будете себя держать в рамках там 20 минут, 30 минут, то через 40 минут вы все равно расслабитесь. Ты знаешь, и что знания не дают да. тебе преимущества, если ты не умеешь им пользоваться. Да. Это как бы то, что много людей сегодня это услышат, не значит, что они сразу будут мастерами психологии. Ну да. да, у айтишника с психологией все не очень. Да? У нас все просто. request-reply. да Да-да-да. И еще один вопрос, который у меня был еще минут 10 назад. Вот в тех случаях, когда агентство не выдают имя компании, в которую они набирают людей, это просто потому, что они не хотят, чтобы ты к ним пошел напрямую, или за этим еще что-то стоит? Ты, ты совершенно прав. Агентство боится, что ты, услышав название компании, пойдешь к ним напрямую, и они тем самым потеряют тебя. Здесь как правильно действовать к кандидату? Здесь можно задать такой вопрос: назовите мне три компании из этой отрасли, там, одну из них как бы да, заказчика и две какие-то еще схожие, чтобы я в целом понимал, да, что, там, ну, что это за бизнес, да, то есть там рекрутер скажет там, не знаю, например, эта компания там, не знаю, там ABC, да, то есть вы уже будете знать в целом. Одна из этих компаний, далее вы можете, ну, если вы не хотите, к примеру, общаться через агентство, там, погуглить, посмотреть, есть ли открытые позиции, да, бывает такое, что позиции закрыты, их нет, да, ну, здесь, наверное, можно задать такой вопрос, там, хорошо, для меня очень важно, критично, там, где находится офис, можете сказать, там, в каком районе, там, Москвы, не знаю, находится офис, для меня это важно, я не готов там ездить, там, не знаю, там, на юг Москвы, да, Там зачастую бывает, говорят, станцию метро тоже там, ну как бы да без, там, без задней мысли тоже бывает такое, да. Но более опытные они там, ну примерно скажут район. Но ну, здесь очень просто зайти и погуглить, посмотреть там, какая из этих компаний находится в этом районе города. Угу. Ну давай тогда еще мне напросик зайдем немножко в рекурсию. А Рекрутеров тебе когда-нибудь приходилось нанимать, ну или искать во всяком случае? Нет, нет, никогда у меня интересно, было чисто. Интересно, как этот процесс происходит? всегда айтишная специфика была вот честно нет никогда мне вообще позиции админа не знаю там бухгалтерия, какой-нибудь HR для меня вот честно люди вообще не интересны хотя я сама такая же да для меня я вообще обожаю IT, обожаю айтишников, не знаю для меня эти люди они очень непосредственные они очень эрудированные за ними будущее за ними бизнес в целом с ними очень интересно общаться и поэтому никогда не уйду IT вообще Ой, продолжай, продолжай. Наташа, слушай, а ты уже сама вот начале говорила, HR-бизнес-партнер, это вот что вообще за зверь такой? То есть классический HR там, в принципе, понимают, есть дело производства, есть рекрутеры, есть кто сопли вытирает. Вот этот новомодный HR-бизнес-партнер, который сейчас везде, это что за зверь? Это вот в двух предложениях можешь? Uh -huh. HR-BP – это человек, как правило, очень хорошо понимающий либо определенную продуктовую линейку компании. Например, там, не знаю, железо, да, знающие основных конкурентов, основные цели бизнеса. И основное отличие HR-бизнес-партнера о том, что он очень глубоко в бизнесе. То есть он знает основные проекты, он знает то, куда движется его бизнес, и он знает, что нужно именно его бизнесу сейчас и на ближайшую перспективу. Так это чистый HR или это выходец из того же IT, например? По-разному бывает, но могу сказать, что HR-бизнес-партнер, он, как правило, ну... В более крупных компаниях он отвечает за блок, например, там, не знаю, там, какое-то продуктовое определенное направление, и он действует только в рамках этого продуктового направления. Есть такой же чар бизнес партнер который отвечает за другие продукты компании, да. В более мелких компаниях это, как правило, один человек, вот в рамках моей компании, да, там, я такая одна. Но я отвечаю за все линии бизнеса, а, но я отвечаю только за подбор, да. То есть я не касаюсь там, не знаю обучение, развитие, там, увольнение, ну, каких-то таких вот вещей, да, то есть этим занимаются отдельные люди. А еще всех интересует вопрос о деньгах, правда, я не знаю, будет ли удобно на него отвечать. Самый дорогой разраб, которого вы нанимали? И не только разраб, можно и вообще человек, которого нанимали, тоже интересно. Ну, здесь все зависит от должности, могу так сказать, да, то есть... Э... Так как я отвечаю за все линии бизнеса, ну и отвечал там в агентстве за разные позиции, здесь все зависит от грейда и там, не знаю, от уровня там разраб или это какой-нибудь там, не знаю, там, тим lead, да, то есть, ну, не будем брать там директор, директоров по продажам и так далее. Если брать вообще самого дорогого человека, который когда-либо устраивал, вообще в целом, да, а это была зарплата в миллион. но это, так скажем. В месяц. В месяц. Такие люди ищут работу? Они не ищут работу, нет. Да, это работа search. их ищет. Это их, их ищет работу, это чисто экзекутив сёч, да. Ну, это если говорить в, самом, в целом, да. Если вернуться к самому дорогому разрабу, наверное, давайте так, это чисто разраб, без каких-то ледовых функций, да. Ну, наверное, это в районе 250-300. По-моему, сейчас все резко погрустнели. Вот, понятно, что а, это там разраб, который там... Там идеально подходит, да, это человек, как правило, который не ищет работу, и задача здесь просто перекупить, да, то есть его просто нужно перекупить, либо какие-то проекты. Либо под какие-то цели. А, и здесь очень важно, чтобы компания это понимала, да. То есть, вот еще возвращаясь к вопросу о фишках HR-бизнес-партнера. То есть, HR-бизнес-партнер он должен настолько быть глубоко в бизнесе, он должен понимать критичные точки. И когда я прихожу к руководителю говорю: у меня есть разраб за 300, он говорит: нет. Я говорю, давай мы на него посмотрим, потому что у него есть уникальные компетенции вот в этом, в этом, в этом. Человек работу не ищет, И Это, по сути, ломает сознание людей, потому что у него столько получает там, не знаю, руководитель этого подразделения, да, но он должен понимать все плюсы и минусы. Я говорю, на чаше весов есть там он, но ну, если мы его смотрим, и он нам полностью подходит, он говорит, ребят, я работу не ищу, у меня сейчас там 150, я работу не ищу. Здесь начинается качели, при каких условиях вы будете в принципе согласны. Он говорит, ну, там, в два раза. Говорит, вообще, если меньше, я даже не готов говорить. да И здесь уже задача на нашей стране, а, какие для нас риски. Если мы понимаем, что это разраб из нашего конкурента, который уже запустил такой продукт, и нам это надо, то мы его, конечно, покупаем. Да? И здесь нужно понимать, что все мы работаем за деньги. То есть мы не работаем в компании, потому что нас там любят, нам все удобно, нам все нравится. У нас у всех рыночные отношения. Мы все туда приходим каждый день не просто так, потому что нам это нравится, то что мы там получаем друг от друга взаимную выгоду. да. То есть все мы работаем за деньги, поэтому насколько бы там удобно вам все не было, да, то есть деньги есть деньги. Слушай, а вот человек, который, вот, например, за 300, да? у него же, например, тот же самый час э, на дорогу на собеседование и час на собеседование, чисто вот стоимость этого времени, она же безумная, и вот таких все равно зовут собеседоваться в офис или там уже, не знаю, после работы в ресторане? По-разному, ну разрабы обычно не очень любят встречаться где-то на какой-то территории, там за, да, то есть это не солы, это не продукт это не пресейлы, которые, в принципе, к этому относятся нормально, да. Но, как правило, первичные могут быть с такими просто звонок, просто скайп какой-то, ну, для того, чтобы в целом понять, да. А потом именно вот под таких людей мы подстраиваемся. То есть мы можем встретиться там в 8 утра, мы можем встретиться там в 7 вечера в офисе, да. То есть если это человек с прямого конкурента И, к примеру, он говорит, я не готов приезжать к вам в офис, там, но мы можем встретиться на какой-то нейтральной территории, там, не знаю, в кафе где-нибудь, да. Но, как правило, разрабам проще там подъехать, не знаю. Я и в 7 утра, бывает, встречаюсь с кандидатами, потому что моя задача закрыть вакансию, и здесь моя задача подстроиться. Руководитель не всегда готов встречаться в 7 утра, но, как правило, в 7-8 вечера это для всех это нормально. Наташа, а есть что-нибудь, что для тебя вот прям off limits, то есть э, какие-то договоренности с другими компаниями, например, э, что вы друг у друга не, не пытаетесь перекупить людей, или там просто дикий запад полнейший а, Ну, в случае инхауса, например, у меня, так как я работаю в вендоре, у меня есть компании клиенты, а откуда да я не могу брать людей. То есть у меня есть некая вето да, на определенной компании, я это знаю. И есть, так скажем, может быть, несколько компаний, где там либо собственники, либо там какие-то люди на больших должностях, которых я знаю лично, ну, и с которым есть некий такой паритет, но то совсем по пальцам пересчитать. Все остальное — это Дикий Запад, это просто даже там могут работать мои HR, да, это мои бывшие там коллеги, это мои какие-то, ну, такие рабочие друзья, да, но здесь все это выключается, когда там тебе нужен человек, и ты идешь к этой цели, и ты там делаешь контрольный выстрел, тебе на это все равно. Это, ну, договор, договор о ненападении Он распространяется только на прицельный хантинг Или если там человек, допустим Сам решил э, сменить работу И сам пришел вот, э, к компанию Конкурента, это все равно работает Хороший вопрос Здесь вступает в силу такой Метод, как Если человек сам ищет работу, он сам откликается да. В целом Здесь все гораздо проще И в целом ты можешь общаться Но вот У меня, кстати, сейчас такой кейс когда человек из моего клиента, человек напрямую влияющий там, на тот продукт, который мы сейчас внедряем, и мы договариваемся лично. То есть в целом мой первый вопрос, знает ли ваш руководитель, что вы ищете. Да? Если его руководитель не знает, что он ищет, то я лучше не буду трогать. Да? Если его руководитель знает, что он ищет, в принципе, они об этом ну, договаривались, то, как правило, там, мой, мой аккаунт Выходит к клиенту И говорит, слушай, вот так и так Ты не против, если мы возьмем да? То есть всегда, если мы понимаем, что это может Задеть критичный бизнес и, к примеру Повлиять как-то на бизнес То мы заранее договариваемся о том Что там мы, в принципе, будем Собеседовать этого человека а ситуация, да? есть... в которой руководитель знает Что его сотрудник ищет работу, это нормально Распространенная? Да, да. Здесь, на самом деле, вообще к этому нужно относиться нормально, и это, в принципе, такой высший пилотаж, когда человек работает долго, и он приходит к своему руководителю, и говорит: "Слушай, ну вот работаю давно, там, вот мне уже скучно, да. А, в принципе, по деньгам ему все устраивает, он говорит: "Хочу какие-то другие задачи". Руководитель говорит: "Но ну, тебе ничего сейчас предложить не могу". Он говорит: "Слушай, ну туда я пойду на рынок, да". И здесь руководитель, ну он понимает, что если он ничего предложить не может, то ему остается только ждать. Да, то есть, когда наступит тот момент, когда человек уйдет. Когда здесь мы выходим с предложением и говорит, слушай, мы заберем того человека, и в целом там, у нас будет человек, который лояльно там, будет настроен, и будет к примеру вести проект у тебя, то, наверное, для руководителя того подразделения это выглядит менее психологически там, тяжелым, да, когда он вообще уйдет в какую-то другую сферу но здесь мы понимаем, что мы все не рабы, и человек рано или поздно все равно уйдет. Конечно, ситуация, когда человек работу ищет закрыто, и, к примеру, он боится подойти к руководителю, или это не принято, или он там знает, если он подойдет, его сразу уволят, конечно, это другой вариант. И в ситуации там меня, например, да, то я лучше такого кандидата трогать не буду, потому что я понимаю, что это может влиять на бизнес. да. Но... Все, все зависит от компании. Вот у меня сразу два вопроса возникает. Вопрос номер раз. Несколько раз в свою сторону слышал, что вы приходите к нам пообщаться, но только никому, ни в коем случае в своем офисе не говорите, потому что у нас вот заключен договор о непереманивании. Так к этому как в итоге относиться? Что они себе цену набивают или вот действительно лучше не надо? Ну, о, здесь смотрите, на самом деле, если, опять же, есть такой момент то, скорее всего, как бы они говорят, они, говорят, они говорят правду, да, что действительно есть там договор, они не переманивают, они хотят на вас просто посмотреть, да, то есть, если действительно там ты им подходишь там под всем там параметрам, да, то как бы они там будут в дальнейшем это обсуждать, но В целом тебя это вообще не должно касаться, да? То есть если там ты ищешь открытую работу, а там есть какой-то договор и не переманивать, тебе на это вообще должно быть все равно. То есть это их как бы главная боль, как они об этом будут договариваться, и то есть ты здесь просто, ну как такой предмет для mm -hmm. общения. И второй вопрос, вот это По поводу того, что знает ли твой начальник О том, что ты ищешь работу или нет У меня, например, мой начальник, у меня все кадры вот У меня на работе знают, что у меня висит Резюме на HitHunter, открытое вообще Все время, постоянно uh -huh. Меня как-то пытались спрашивать, типа, а зачем, я говорю Ну, а вдруг куда-нибудь позовут, где интересно что мне, Зачем мне самому себе закрывать этот шанс На что меня спрашивают, что, а тебе плохо здесь Я говорю, нет, ребят, мне здесь как бы замечательно но вдруг позовут, все мы ищем там, где Будет лучше, на этом как бы HR делают Грустные глаза, говорят, ну, типа, да, как с этим не поспоришь, и все. И я с HR-ами дружу, там все у нас как бы замечательно хорошо, но это же совершенно нетипично, что вот висит открытое резюме, это почему-то считается, что это фу и кака. Это считается фу и кака, я с тобой согласна, я как HR тоже это не приветствую, но... Как бы с точки зрения HR это выглядит так, то есть тебя что-то не устраивает, ты ищешь, и ты в любой момент потенциальная замена. То есть HR это понимают. Если ты делаешь какой-то ключевой продукт или ты занимаешь какую-то определенную роль на проекте, да то они понимают, что а, если ты там завтра придешь и скажешь, что уходишь, да что это очень быстрая замена, которую они должны будут сделать, а, к примеру, найти там, такого специалиста, ну, не так-то не так-то просто. Да? И с точки зрения там HR это выглядит не очень хорошо, Там да, что ты постоянно смотришь налево, да, что что-то не устраивает, и это именно риск такого вот замены, да. Вот, поэтому у нас тоже такие стройники есть. Я это не приветствую, но я к этому отношусь нормально, и я просто понимаю, я себя держу в голове, что мне нужно постоянно искать какой-то бэкап. То есть у меня там есть такие люди, их, так скажем, несколько, да, и я постоянно могу подбирать некий пул. Да, то есть у меня есть там закрытые папки какие-то мои, куда я периодически кидаю резюме примерно похожих людей для того, чтобы быть ну, в таком в тонусе, да. Вот. Но есть руководители к этому относится крайне негативно. И в принципе, там, если возникает какая-то конфликтная ситуация там в адрес тебя, да, то они говорят: слушай, давай-ка мы тоже будем искать замену, пусть он пока работает. Но мы начнем с тобой искать замену, и как только мы находим, пошел он в лес, да, как говорится, там, «Мне, это, мне это не нравится. Есть люди, которые нормально на это смотрят, в части руководителя, он говорит, да, я знаю, я ему просто там, ну, ничего сейчас не могу предложить, да. Если он как бы найдет работу там, ну, окей, да. Это здесь все зависит от личных амбиций человека, от его, опять же, там, каких-то страхов, то есть, да, личных. Поэтому, ну, вообще это, конечно, не гуд, но, С точки но правильный HR. ответ тут то, что надо идти к своему начальнику, там к hr и и о ртом об этой ситуации. Договариваться, да. То есть если там тебя запалили и тебя позвали, говорит, ты зачем вешаешь резюме, да? Ты говоришь, то есть, ну лучше бы это, ну там, будет выглядеть таким образом, когда там твой руководитель будет в курсе, там, да, что там у тебя висит резюме. Я не говорю, что должен прибежать и сказать там в 9 утра, привет, я там повесил резюме, да? Нет. Конечно, это даже в неформальном общении там так и так, там, ну, у меня висит резюме там, ну, если что-то, не удивляйся, да, там я, к примеру, там хочу больше денег там. Я не говорю, мне здесь, меня здесь полностью все устраивает. Меня устраивает компания, меня устраивают там проекты, да, но как бы там по опред... ты можешь соврать. По определенным причинам там мне нужны деньги, там, не знаю, трое детей по лавкам, там ипотека и так далее, да. И если мне предложат где-то больше там, то я не буду против рассмотреть, да. Ну, то есть в таком формате, то есть ты должен дать понять, что тебя все устраивает, с одной стороны, но у тебя есть там обстоятельства, там, там, так, такой силы, да, а, и тебе нужны деньги. Ну, то есть это будет гораздо выглядеть... Наверное, помягче Что, коллеги, мы, кажется, так подошли к очень интересной теме Которую можно, наверное, обозначить так Что если ты ведешь себя как козья морда в одной конторе Общаются ли HR между собой и будут ли последствия? Ну вот у меня есть, у меня есть хорошая история по этому поводу История произошла лично со мной пару лет назад Я работал в дочерней фирме одного из самых больших банков в Израиле Проработал там год, по-моему И в определенный момент меня позвали на интервью, собственно, в, в главную компанию. Я прошел все технические интервью, мне сказали, жди, пожалуйста, контракта на рассмотрение. В этот момент я пошел и сказал своему начальнику, что смотри, так и так, видимо, я в ближайшее время уйду. После чего меня позвал на разговор его начальник и сказал, смотри, или, или же ты отказываешься от этого предложения, или же ну мы это сделаем с нашей стороны, так, чтобы тебя туда... Просто перестали звать. Я сказал, что если это то, что произойдет, то я от вас уволюсь просто на счет раз. Что в конце концов и произошло. И в этот же момент мне перестали отвечать из банка абсолютно. Мне это показалось просто вот абсолютно диким, потому что как-то собака на сене, да, вот ни себе, ни людям. Я, я явно открытым текстом сказал, что, ребята, или вы меня отпускаете, или я уйду. То есть у вас я не останусь в любом случае. И такие подлянки делать тут вообще некрасиво. Я что-то пропустил здесь в, в какой-то внутренней кухне? У тебя есть, может быть, какой-нибудь инсайт? Э, что, что там могло, в принципе, произ, произойти? Ну да, такого бывает. Просто люди внутри не договорились. А, я могу сказать, что зачастую, наверное, первая была эта ошибка была HR. Вообще изначально, когда тебя, в принципе, позвали, да, То есть есть такие вещи, как головной офис и какие-то там а, дочерние компании. Как правило, люди, если переходят из компании в компанию, то об этом должны знать топы, то есть непосредственно руководители. То есть HR здесь, а, на самом деле, я говорю как разведчик, да, прежде чем сказать, а, а HR должен все минусы заранее проработать да, То есть все посмотреть подводные камни. А что будет, если? Вот первый вопрос, а что будет, если я ему позвоню? Есть ли какие-то риски? Я в таком случае всегда иду к бизнесу и говорю, ребят, если вы такой-то кандидат в такой-то компании, я могу его трогать, потому что я могу догадываться, что она является там аффилированной какой-то структурой нашего заказчика. Они говорят, подожди, проверю. Он говорит, нет, не надо. да. То есть здесь я могу сказать, что просто тебе не повезло, ты там, HR позвонила, тебя позвали, люди даже об этом не подумали, а когда дошла речь о, пошла речь уже о буфере и о потенциальном переходе, да, люди не были к этому готовы, и люди были не готовы меняться. Может быть, это какие-то, вряд ли это были какие-то договорные официальные, закрепленные на бумаге, там, факты о непереманивании, да, это просто амбиции людей, которые сказали афиг тебе, да, то есть мне э, отдам. Пусть лучше человек уйдет на улицу, чем он уйдет к тебе. Это на самом деле есть. Люди всегда являются некой мишенью и их зачастую используют. Да? То есть пусть лучше там, он уходит от меня куда-нибудь в другую компанию, но не уйдет к тебе по определенным личным каким-то обидам, личным каким-то целям, особенностям и так далее. Я слышала есть похожую историю, только в России тоже с банком связанную. Ну, я, я примерно так и думал, на самом деле, да, но просто ну, мне не хотелось не верить, повезло, что да. не верить, что на таком уровне люди могут быть настолько мелочными. На самом деле, да. На мне, самом казалось, деле, мне казалось, да. что это что, как бы just business. Уже сделали ошибку, так доведите дело до конца. Причем может быть такое, что просто вот там на одном уровне руководители, на другом, и в принципе все равно, ну, там, не знаю, там разные совершенно клиенты просто тот э, хочет сделать там пакость этому и все, они там друг друга не любят на каком-то уровне или там ну то есть это могут быть совершенно такие причины, которых ты вообще никогда не будешь знать, это может быть их не будет, давняя вражда, может быть люди там 10 лет назад работали в одной компании и один подсидел другого, все то есть он это помнит, он ему будет мстить угу. всю жизнь и ты тут такой удобный, удобный материал, с помощью которого он может это сделать. Понятно. Да, да, к сожалению, да. Можно еще коротко вернуться к предыдущей теме про резюме в открытом доступе. У нас был вопрос в чатике: отправляют ли вот в различные порталы какие-то нотификашки о том, что, например, резюме изменило статус или еще что-нибудь. Да. Это можно настроить. Там тот же самый, самый наш известный ресурс там, да, какой-нибудь Headhunter. Там HR может поставить автоматической уведомления по ключевым словам. Когда такие слова появляются в каком-то резюме, это может быть название компании, не знаю, сайт компании, название продукта, ну, все что угодно, да, какие-то ключевые такие вещи, тебе автоматически приходит уведомление, что там сотрудник разместил резюме или есть резюме, в котором есть упоминание. То есть мне автоматически приходит там, уведомление, если мои сотрудники обновили резюме на каких-то работных сайтах. У меня стоят определенные настройки. Ну и плюс здесь вот, пом тоже был уже такой вопрос а, по поводу общаются ли чары между собой. Да, общаются, и зачастую мы всегда друг друга как-то запортим, да, и стараемся уведомлять, если сотрудник разместил резюме. Как правило, сотрудник, если размещает резюме, он закрывает от своего работодателя, это можно сделать в настройках кандидата, Но другие чары это видят. Поэтому есть определенное сообщество, закрытое, которое вы никогда не найдете, в которое вы никогда не зайдете, где люди обмениваются там, фактами, какими-то, кто кому приходил, там, кто что про тебя говорит и так далее. То есть, в принципе, человек может быть в закрытом доступе, он вообще работу не ищет, резюме у него нет, но его позвала там какая-то компания, которому, в принципе, интересно, предлагает хорошие деньги, он туда сходил. То есть, и вот здесь тоже действует факт, да, если ты hr понравился, и HR тебя будет дальше двигать, ну, он об этом не скажет своему коллеге. А если ты по каким-то критериям не понравился, не подходишь, то, в принципе, там, ну, напишешь, да, там, ко мне приходил твой этот, там, Обратил на него внимание, что он ищет работу Все, ну это Не очень хорошо, наверное, но в целом Все друг друга поддерживают И все всегда спрашивают там, А был ли кто-то мой там у тебя или там И так далее поэтому, Теневой Да, поэтому информация у вас может выйти Вообще совершенно с другой стороны Откуда вы даже можете там, И не думать, что она выйдет Так, а это вы как служба безопасности проверяете Каждого, или только из про избранных Там спрашивают Не, ну, как правило, там какой-нибудь иникейщик, админа, может, я не буду писать, вообще на него все равно, ну, как бы в целом тогда, да, ну, пришел пришел, да, ну, какой-нибудь там ключевой, то да, вот, давайте, может быть, дальше тогда пойдем, да? Подожди, подожди, давай тогда самый последний вопрос, вот прямо да или нет, списки забаненных людей, которых никогда никуда не возьмут, есть, нету? Ну, не так, что прям списки забаненных, да, есть просто, ну, определенные товарищи, которых уже знают на рынке, да, которые как-то себя, ну, не очень адекватно ведут или как-то подставляют, не знаю, обманывают и так далее, но как-то прям вот черных списков нет, как правило, просто есть определенный комментарий в базе данных или там в каких-то сообществах, да, когда-то можно это узнать. Скорее это делается так, там, а вот ты не знаешь, там, вот этого, да, там, есть, есть, есть на него что-нибудь плохое или нет, вот в таком формате, а так, что где-то пробить, нет. Окей, okay, спасибо. Кроме чатов, в которых вы можете напрямую спросить, есть какие-то такие базы, где вы можете, там, не знаю, нанести сотрудника, дать свой комментарий? Общей базы нет. Есть закрытые чаты, ну, и есть там, ну, просто какие-то сообщества, ну, в плане, да, скорее больше так. Дальше. Тогда вы решили приступить к поиску работы и, собственно говоря, готовим резюме. Да? Все должны понимать, что поиск работы – это тоже работа и достаточно стрессовая, поэтому давайте разберем основные этапы и как себя правильно вести. Итак, что такое резюме? То есть все должны понимать, что резюме это не сочинение на тему, чего он учился в своей жизни, что я люблю, что я не люблю. Это краткая выжимка с указанием периодов работы и основными задачами, а также результатами вашей деятельности. Идеальный объем это не более двух-трех листов. Там должна быть указана информация о вашем образовании или каких-то профсертификатах, сертификатах не знаю, экзаменов, курсов и так далее. А дальше должны быть указаны места работы и ваши обязанности там, и результаты, но не более там, не знаю, одной трети листа. По поводу фото, а, ну фото делать не обязательно, в принципе это не критично, но если вы решили вставить фото, то вы должны понимать, что это не должно быть фото там где вы на пляже, там не знаю отдыхаете, гуляете, это должно быть более-менее деловое фото, там аля с паспорта. Да? А, что раздражает рекрутера или почему после просмотра резюме ваше резюме закрывают и вам не звонят? Да? Это, как правило, частая смена работы. Там, там, каждые 3-5 месяцев вы меняете работу. Зачастую такой кандидат ну, не очень интересен. Или когда, от, когда рекрутер видит, что у вас резюме там на 10 листов, и у вас каждое место работы, там не знаю, по 2-3 листа, у вас описание обязанностей. Ну, это все там очень сильно смущает. А Наташа, дальше... извини, я, я тебя да. тормозну. Насколько частая смена работы является каким-то флажком? Ну, если каждые 3-5 месяцев. Не знаю, вот так. То есть вот, если да. раз в год, год-полтора, это уже нормально? Ну, а, в целом, да. Но бывают компании, которые там вот любят людей, которые минимум года три работают. Но это больше, э, знаете, касается, наверное, проектных людей, там всякие руководители проектов, э, менеджеры по продажам. Ну, то есть те люди, которые, в принципе, там у них сделки случаются раз в год, какие-нибудь софтовые, да, и в целом, чтобы достигнуть какого-то результата, нужно минимум там два-три года, да. Для разраба, для какого-то там, не знаю, инженера в принципе года полтора это нормально. Ну и опять же, объективные причины поиска не должны быть. Там не то, что там, не знаю, там, каждые полтора года я меняю работу. Не так, да. А должны какие-то объективные причины, которые там вы озвучиваете. Но опять же, это все зависит от Особенности компании. Слушай, извини, а вот с фото там есть вообще смысл заморачиваться, делать такую-то смазливую мордашку в стиле девочкам нравится? Часто если фото нет, как бы это воспринимается нормально. А если, как бы, ну, есть фото, ну окей, там, но нет фото, ну, тоже. То есть главное, чтобы это не было, знаешь, там такие реально фото есть там, не знаю, ты стоишь там с бутылкой с пляжном платить. С на пляже. Да, да, да, да, да. Ну, как бы это ни к чему. А, то есть это ваше представление именно вас как специалиста. А Дальше в резюме не должно быть куча топ-информации. То, что сейчас буду говорить, это люди реально пишут. Группа крови. Как вы проводите выходные? Женаты вы, не женаты? Сколько у вас детей? Работает ваша жена, не работает? Там Это вообще ни к чему. Этого писать не нужно. Да, не нужно также писать из на тему, какую компанию, какого начальника вы хотите, что вы любите, что вы не любите. Описание вашего райдера, там, типа только юго-восток города Москвы, офис с большими окнами, наличие фитнеса, ноутбук последней модели и так далее. Вот э, это все вызывает только умиление, смех, закрытие резюме, определенная пометка в базе, что ну вряд ли там к вам быстро вернуться, да? Вот, или там, если в вашей компании этого нет, то там, не знаю, идите лесом и там, вообще мне никогда не звоните. Вот, так вы будете искать работу долго, и это показывает в целом там вашу какую-то нелояльность к компании и некую размытость. Также в резюме не надо описывать там по 20 своих положительных качеств. Их никто вообще не читает. Не надо писать про ваши хобби бесконечные. То есть, еще раз, резюме – это очень краткая-краткая выжимка. Все что, э, все, что интересует работодателя, вас обязательно спросят на интервью, да? И здесь кроются первые такие подвохи. Бывают руководители, там и чары тоже в том числе, которые оценивают людей в том числе и по хобби. Не знаю, вы пишете «рыбалка». Ну, к примеру, руководитель, вот у него есть такой загон «ненавидит рыбаков» но вот есть такой вот реально такие у меня были такие кейсы и он видит рыбалка говорит о нафиг пошел мой трубак терпеть их не могу да то есть это не значит что вам откажут на там, интервью после этого да но изначально вот какую-то информацию которая может а, по каким-то критериям не понравиться, по личным лучше этого не писать то есть когда придете на интервью и в первую очередь вас будут спрашивать о ваших технических компетенциях о вашем опыте и если вы полностью нравитесь и тут вот вас спрашивают про рыбалку, но ну, вы этого не знаете, вы говорите, я заядлый рыбак. Ну, да, это может быть не понравится, но в целом о вас будет другое впечатление, то есть вы там понравились по тех навыкам, там, по не знаю наличию там английского языка, французского, немецкого, не знаю, да. Ну и да, может быть, это будет не очень приятно, но в целом руководитель на это немножко подзабьет и будет на вас смотреть как на специалиста, все-таки в первую очередь. А, Слу дальше. Слушай, но, но с другой стороны, сейчас во многих городах есть всякие именно вот айтишные, там, спортивные лиги, лиги ЧГК и все прочее, вот мне говорили, что некоторые компании прям вот готовы брать специалиста, если он, не знаю, на велосипеде хорошо ездит, чтобы вот выступать за них вот на этих соревнованиях. Может быть, такое. Может быть, да. А это я как бы говорю, что лучше это не писать в резюме, А, потому, ну, я имею в виду, э, ну, если вы там напишите «катаюсь на велосипеде», наверное, это вряд ли кого-то будет раздражать, да? А вот рыбалка действительно, ну, это я вот по собственному опыту говорю. Есть люди, которые это раздражают, там, не знаю, эзотерика. Что еще может вот в айтишниках раздражать, я знаю, там, рыбалка, эзотерика, там... А... Верующий. Ну, да, об этом я тоже буду говорить. То есть такие -таки вещи, которые лучше об этом, ну, не писать. Вот, то есть спорт — это самое такое вот как бы, ну... Оп, там, оптимальный вариант, да? Нейтральный. Нейтральный, да. Дальше. А, ну да, там спорт, не знаю, музыка, еще что-нибудь, да? Вот, а также здесь очень правильно ты заметил, ты меня опередил, быть очень аккуратным в своих политических и национальных вопросах, да? То есть, ну, лучше это все не писать, что ты там ходишь на митинги, не знаю, участвуешь в каких-то акциях и так далее. Вот, дальше. Отклик и сопроводительное письмо. Читают ли э, в целом? Наташ, перед тем, как, извини, еще один вопрос. Да. Одну деталь я от тебя не услышал. Возраст. Указывать, не указывать. Лучше, да. Лучше, да. А, потому что если не указан возраст, это, как правило, наталкивает на мысли, а почему, да? И, ну, это очень вычислить просто по, там, дате окончания вуза, там, и так далее, да? Поэтому лучше, лучше, конечно, просто написать. В этом ничего такого нет. Даже если мой возраст работает против меня? Ну, зачастую, да. Ну, я не помню таких там, не знаю, каких-то критичных там вещей, да. А действительно ли бывает ситуации, когда возраст работает против кандидата? Ну, если тебе полтинник, а ты ищешь работу программистом или админом, это... Ну, наверное, да, немысли. или как бы общий, знаешь, там общий возраст компании 30 лет, а тебе там 50, да? Кажется, IT еще не настолько состарилась само по себе. Чтобы ну да, поэтому я говорю, возраста... скорее не, Марат, там того вопроса скорее нет. То есть на моих там случаях, ну, только в часть там, не знаю, нибудь секретаря на ресепшн. Да, там, когда мы смотрим молодых девочек, ну а тебе там, не знаю, 50, да. Ну, скорее. Старые нет. мальчики. Да. Вот. Да, сопроводительное письмо. Да. Зачастую нет. Его не читают. Почему? Хотя бывают руководители HR, которые любят читать и любят оценивать там, литературный стиль кандидата. Но на самом деле, вот чисто мое сугубо мнение, что это ответ на вопрос, почему, там, почему вас должны взять именно на работу. да? Я считаю, что это тупой вопрос. И на этот вопрос должен отвечать не кандидат, а сам HR после интервью. То есть задача HR -а после интервью, после какого-то звонка а, а, оценить почему мне этот кандидат подходит или не подходит, да? а писать, заставлять писать кандидата какое-то эссе, почему там я могу, э, почему мы вас должны взять, взять на работу там, ну, это тупо, это некий такая ответ на, на, свой же, на свой же вопрос. Да? Вот, поэтому э, и здесь же... Эм... HR должен эту правильную информацию пойти и подать внутреннему бизнес-партнеру, ой, внутреннему своему бизнесу, да, либо своему заказчику. Вот, поэтому я никогда их не читаю вообще, даже если оно есть. Вот честно, это пустая трата времени, потому что, как правило, человек, естественно, там напишет о себе что-то хорошее, а, и не факт, что там напишет какие-то вещи, которые действительно критичны. Вот, это по поводу отправительного письма. Но бывают компании замороченные, которые, знаешь, там, твое резюме без сопроводительного письма мы вообще открывать не будем. Но есть такое, да. Но тогда уж придется потерпеть, написать там что-нибудь, ну, в целом, да, и выслать. Но процентов 80 адекватных, айтишных, да, давайте так, компаний, но этого не требуют. Ну, я думаю, сейчас вопрос тогда к клиперу, как имеющему наибольший опыт в поиске работы не в России. Потому что, насколько я знаю... Вот как раз таки за границами вот сопроводительное письмо сначала читают, а потом все остальное. Я не знаю, насколько его читают. Но его требуют, его наличие требуют просто обязательно. Ну, в у меня, вот в Амазоне, например, у меня не требовали просто потому, что они меня искали. Они меня нашли, поэтому кроме резюме больше уже ничего не попросили. Но вот у меня жена, например, здесь искала работу, она готовила на каждую вакансию отдельное письмо, где искала что-нибудь про компанию, писала, насколько ей будет интересно заниматься тем, чем занимается эта компания. Расписывала, какой у нее актуальный опыт, с какими там вендорами она работала, из тех, с которыми работает компания. И да, это очень большое вложение силы времени. У ну, нас набрался прямо У меня папочка есть на компе, где лежит, я не знаю, там штук 20-30 резюме в разных форматах для того, чтобы ну для каждой отдельной вакансии. И столько же примерно сопроводительных писем. Это бесит, я не знаю, кто это читает потому что ну, там реально ничего такого полезного не написано, Эээ, ничего, ничего такого, чего не было бы в резюме в намного более удобоваримой форме. Но они там структурно даже, по-моему, дичь полная, потому что, насколько помню, там такое идеальное сопроводительное письмо у американцев – это в первой трети надо признаваться в любви к конторе, куда ты подаешься, потом вот надо рассказывать, какую ты безумную пользу можешь им принести, и только в конце написать вот э, то свой опыт работы какой-то кратенький и вообще вот вам еще CV почитайте его. Вот это, это так не так? <сосы> ну примерно так, да. Ну Это то, что мы писали, это то, что нам тут советовали писать, и как факт в конце концов сработало, но мне вот честно непонятно, мне кажется, это просто огромная трата времени, и я очень сомневаюсь, что это кто-то реально читает. Это просто, мне кажется, как ну, такая дань уважения компании, то есть что ты не взял и разослал, разослал свое резюме на огромный мейл-лист всех it айтишных компаний в районе да, просто что ты реально вложил время в то, чтобы ты, чтобы, чтобы узнать хоть что-нибудь про ту компанию, на которую ты подаешься. Другого применения этому я не вижу. А еще вот, я не знаю, когда год, наверное, назад активно шерстил ха, ха по поводу работы, там они очень форсили тему, что нужно обязательно писать сопроводительное письмо, ну вот, когда оплаешься на, на вакансию, посылаешь свое резюме, нужно писать сопроводительное письмо, вот, потому что это повышает твои шансы на то, что твое резюме вообще заметят и прочитают, то есть вот что-то типа такого. Вот мне, мне кажется, что в Австралии, мне кажется, что примерно так и есть. Но вот я когда сам начну туда искать работу, узнаю получше. Так то есть, ты пока не писал? Что я? Я пока нет, не писал. Нет. Я резюме с трудом. Я даже не помню, послал ли я резюме свой. Меня нашли в LinkedIn и всю информацию, мне кажется, высосали оттуда. На самом деле, да, могу сказать, что по поводу ХХ они просто очень много продвигают своих, своих новых продуктов в том числе там сопроводительное письмо и так далее. Но соглашусь, что HR их практически не читают, это пустая трата времени, и если каждого читать, то, не знаю, ты там закопаешься, да. Вот, в Европе, да, это, в принципе, такое некое правило, да, в Европе это принято, и это там, зачастую, наверное, выглядит... Правильным. Вот, по поводу того, что резюме даже не обязательно иметь, тут тоже соглашусь э, на 100%, э, могу сказать, что 70% моих позиций закрываются именно через LinkedIn. Либо через LinkedIn, либо через какие-то рекомендации, через какие-то форумы и так далее. То есть ха-ха, больше ресурс э, для ну, вот когда тебя совсем прижало, вот там, не знаю, тебе надо кормить семью, да, тебе нужна работа, и ты там используешь все ресурсы, включая HeadHunter. Либо все-таки HeadHunter больше на такие middle позиции распространяются, да, и это как, такая база, где, ну, в идеале, если ты ищешь работу, твое резюме там должно быть, да. А, на LinkedIn я очень люблю этот ресурс, и это очень полезный ресурс, хотя сейчас там в силу определенных Санкции, да, не все имеют доступ к данному ресурсу, но зачастую там найти людей можно, и даже то короткое резюме, которое там есть, даже без функционала, просто места работы, оно зачастую для рекрутера очень важно. Я могу вообще, там, если мне нужно кандидата продать внутри, и он говорит, у меня нет резюме, и как бы я не знаю вообще, когда я его сделаю, да, То есть я могу в целом сама сделать за него резюме, я могу взять просто с LinkedIn и накидать там, ну не знаю, там в целом там по 5-6 обязанностей там на его там позиции. Да? Могу сама у него спросить, какой проект он ведет, и сама сделать резюме. Ну, кстати, на меня последний раз э, с ВК выходили тоже через LinkedIn, почему я очень сильно удивился, потому что у меня там профиль вообще пустой. Вот. Но, тем не менее, для меня это как-то странно. Зачастую, да, интересно, то есть все очень строится по ключевым словам, это, как правило, там страна, локация и название компании, ну и, возможно, должность, но, опять же, должность все по-разному пишут, поэтому такой оптимальный поиск – это сначала локация, название, должность, потом просто локация и компания, все, в принципе, этого рекрутеру этого достаточно. Ну вот я про себя могу сказать, что три последних своих рабочих места нашел через LinkedIn. Ну вот, Как, поэтому... только, как только CCI с циферки вставил, так и полилось. Так это не ты нашел, это тебя нашли. Ну да, я это имел в виду. Так, дальше. Давайте перейдем к тому, что рекрутер хочет слышать при первом звонке или письме. Да. Наташ, можно? Да. Еще один, наверное, короткий вопросик. — Резюме, они, я так полагаю, в фирмах, которые получают их в больших количествах, они чем-то парсятся, это так или нет, или их просто читают люди глазами? — По-разному, там и читают, и, не знаю, есть у меня есть специальная система, куда загружаются резюме, и я могу нажать кнопочку там «Отослать тому-то», да, то есть в целом там могут руководители смотреть, да могут, не знаю, каждое резюме прям просматривать. Все зависит от HR, все зависит от принципов работы там, в той или иной компании. да. Но, как правило, не знаю, возьмем топ-3 компаний, какие-нибудь там ведущие наши поисковики, да, когда там в день туда присылают там, или какие-то большие компании там, по тысяче резюме, то понятно, что там могут стать специальные агрегаторы, да, которые обрабатывают там, по каким-то ключевым словам. Но вот есть какие-нибудь стандартные форматы, в которых лучше писать резюме, чтобы он лучше кушался парсером? И еще один такой, что я давашь, специфический вопрос. Как они относятся к ссылкам в резюме? То есть, если я хочу дать ссылку на компанию, в которой работал, например, или проект, в котором я участвовал, не, не обрежутся они там где-нибудь? Нет, как правило, система, она вот моя система она автоматически подгружает там в любом формате. Это, не знаю, там, Word, не знаю, там, по, ну, там, adobe Reader. да. Ну, неважно, какой формат, резюме автоматически подгружается там по там, фамилии, имя, да, там, ну, там, телефон, то есть оно автоматически закачивается. В агентстве стоят там большие sql базы, куда вообще, то есть в чем, в чем еще, кстати, вот плюс работы в агентстве в части резюме, да. Там стоят большие базы, типа сиквелы и так далее, которые автоматически подсасывают резюме вообще со всех возможных работных сайтов, форумов и так далее. Сейчас есть большие агрегаторы, типа Amazing Haring и так далее, когда ты можешь даже вообще не знать, что твое, твое резюме там есть, потому что тебя система подсосала с какого-то форума, где ты комментируешь какую-то тему на тему, там, не знаю, там какой-нибудь... Java и так далее, да, видно, что, то есть ты это просто можешь прокомментировать как-то, да, этот форум, он автоматически подсасывает там твой профиль с твоей почтой, с твоими там контактами, с твоими комментариями, и рекрутер, когда уже ищет, он может там просто видеть, что ты что-то комментируешь там по Яве, да, это значит, ты каким-то образом либо ты работаешь с Явой, либо ты там, ну, просто как-то в теме, да, и тебя могут там рассмотреть в пуле. Вот, поэтому какого-то определенного формата нет, неважно, сейчас все базы, они все автоматически подсасывают и нормально загружаются, Все, что касается ссылок, да, это приветствуется, особенно в части там ну, тех людей, которые имеют да, по, ну, в этом плане этой главной задачи, там какие-то проекты писать, там какие-то, не знаю, там интерфейсные какие-то вещи выкладывать. Вот. Конечно, все это смотрится, и это только приветствуется. Плюс сейчас тот же самый ХХ и все другие работные сайты очень модно запускают тему, наверное, тоже видели, когда а, ваш профиль автоматически просит вас заполнить там профиль там, контакта, не знаю, одноклассники там и чего только еще можно, да, вот, поэтому автоматически там видно, но... А здесь, ну, я, наверное, дальше по этому поводу скажу, там, в части соцсети, это будет отдельный такой блок. Вот, поэтому ХХ сейчас много дел таких продуктов, запускает, да, которые, может быть, там, ну, зач зачастую не очень используются. Прежде чем пойдем дальше, очень коротко про рекомендательные письма. Нужны или нет? А, рекомендательные России? письма, они, ну, зачастую они нужны на, на уже этапе сбора рекомендаций. Это в конце, да? Ну, тоже больше верят не рекомендательным письмам, а личному звонку с вопросом «А что вы скажете про него?» да? Поэтому mm -hmm. письма это могут быть, но ну, зачастую письма пишет HR. То есть ну это по факту HR вставляет просто какую-то общую там, да, информацию и просто руководитель ее подписывает. Вряд ли какой руководитель будет там писать. Поэтому... Меня вот ни разу не спрашивали, но всегда спрашивали контакты моих бывших начальников, почти что на всех, ну, последних на, на местах. Ну да, ]ших. это я тоже буду об этом говорить на этапе референсов. Слушайте, у меня, у меня бизнес родился в голове. Надо сделать бота, который парсит профильные чаты в Телеграм. Это ж золотое дно. Ребят, мы за сколько себе в свой чатик такого запустим? — Бот, который будет собирать что? — Ну вот э, то, что Наталья говорила, то, что ходят боты по форумам, да, и собирают кто там, ну, грубо говоря, что где комментирует, соответственно, забивает базу, да. А, ну, это телеграммный чатик, это профильные люди сидят, которые понятно о чем говорят, то есть вот самый таргет. Бери да разбирай, имена, фамилии, не знаю, ники, айдишники, все есть. — Ну, на самом деле, это очень большой бизнес, который развивается уже года 2-3, есть очень много компаний, которые выпускают такие продукты, и а ты там платишь, грубо говоря, за внедрение и платишь за количество лицензий. Поэтому этот бизнес, не знаю, как по поводу Телеграма, но продукт это очень давно уже такой продается. Вот, поэтому, это, да, это хороший бизнес. Вообще, люди, это очень хороший бизнес. Так, Дальше. Итак, все же, что хочет слышать рекрутер при первом звонке или письме, да? Он хочет слышать адекватные вопросы и адекватные ответы на его вопросы, да, то есть такой некий взаимный обмен информацией, насколько мы можем быть друг другу интересны и полезны. Если вам позиции или компании не интересны, то лучше просто сказать там, что на данный момент меня поиск там не интересует, и если ваш ответ будет корректным, спокойным, то, скорее всего, вам в следующий раз тоже обязательно позвонят. Если интерес есть, то необходимо спросить критичные детали, в принципе, я об этом уже говорила, да, там, не знаю, месторасположение, задачи, зарплата, ну, то есть какие-то совсем такие основные вещи, а, не надо, а дальше, ну, соответственно, там, договариваемся, да, о встрече. а вот и а, все же если вы договорились о встрече и вас пригласили на интервью, так а, как же его пройти и не прорваться там на тех собеседованиях? Здесь такой очень важный тоже был такой вопрос, почему где-то первым собеседует рекрутер, а где-то технарь? Это чисто заморочки компании, то есть политика компании, которая как правило прописывает либо HR директор, либо там не знаю, какой то топ, да? К примеру, они видят, что сначала должен оценить HR, общую какую-то адекватность, а уже потом технические навыки. Если идет речь о большом количестве технарей, там есть компании, которые, там, не знаю, в месяц надо набирать по 20 разрабов, по 30, да, То понятно, что они изначально запускают техническое собеседование, это могут быть просто какие-то тесты, да, и только потом уже там HR на каких-то последних этапах собеседуют. Могу сказать, что банки зачастую работают так, что сначала технария, а потом HR, и, например, в банках или в каких-то там инвестиционных компаниях, то есть там не настолько важны технические какие-то вещи, да, а HR. Там вот HR имеет просто колоссальный вес. Это просто вот, ну, определенная такая вот специфика этих компаний. Вот, поэтому не надо этого как-то там пугаться, чего-то там где-то первый чар. Технарь просто это вот, ну, особенность такая компании. Итак, если вас позвали на собеседование, то здесь очень важно, будьте готовы к тому, что рекрутер знает о вас гораздо больше, чем вы думаете. А рекрутер, как я уже говорила, это очень хороший разведчик, и вас могут найти в различных соцсетях, форумах. А еще собрать рекомендации до встречи, то есть здесь включаются наши какие-то внутренние формы, которые у нас есть, там чаты, да, либо, например, в моей компании работают какие-то бывшие коллеги из вашей компании, или там кто-то где-то работал там вместе с вами, то есть через 5-10 роки, вот я могу сказать, что любой контакт, любой референс можно найти там в целом в течение там, не знаю, там, часа-двух, да, ну, если в целом мы с вами говорим там про Москву, там, какие-то ближайшие регионы, а, ну, так, потому что я все-таки здесь, да, в основном работаю. Здесь действует принцип «Мир тесен». Поэтому приготовьтесь к тому, что hr они все немножко паранойки. Почему? Потому что никто не хочет через 2-3 месяца делать замену, и уже на входе hr хотят минимизировать риск взять на работу сотрудника, который не соответствует именно корпоративной культуре компании да, То здесь я говорю именно о корпоративной культуре и о личностных навыках, нежели там технические какие-то скиллы. Поэтому информация, которую о вас собирают в соцсетях, дает нереально много неформальной информации о вас, о том, кто вы вне работы. Какие у вас друзья? Какие у вас увлечения? И здесь скроется очень много таких подводных камней, которые могут добавить там, как плюсов к вашей карме, так и минусов. да. Начиная там, от бесконечных фото порнографического характера, там, утреннего похмелья там, и так далее, до там, милых котиков, да, которых вы постите с регулярной периодичностью. Вот. Поэтому что здесь может отпугнуть и чара? Это какие-то фото и посты с тематикой, нарушающие или граничащие законы да, Российской Федерации какие-то суицидальные наклонности, там, не знаю, любят сидеть на крыше дома свесив ноги там, и ноете, что у вас все плохо, как обычно, какие-то пессимистические статусы, там, мне все плохо, мир вообще злой и так далее. зависимость от алкоголя, там, наркотиков, какая-то ненормативная лексика. Ну, это я говорю в каких-то больших объемах, естественно. Какие-то резко радикальные политические взгляды, да, когда вы каждый там выходные ходите на какие-то митинги или вы поддержите какую-то партию постоянно. Контингент ваших друзей, А, имеется в виду тоже каких-то резко радикально настроенных, да, и что и как кандидат комментирует. Читают все, читают ваши посты, читают ваши комментарии. И я могу сказать, что я не буду проверять каждого кандидата перед интервью, там, опять же, все зависит от должности, да, то есть, если это просто админ, или это просто там, не знаю, там, инженер, который будет, там, не знаю, там, виндусовый инженер просто, да, какой-нибудь там, но там, я могу это сделать, если у меня будут какие-то риски, да, вот после интервью, меня что-то напрягло, да, но начиная от разраба, там тимлида, там, не знаю, архитектора, ПМа, то есть я всегда могу пробить, то есть если мне автоматический ресурс не подсасывает, там тот же самый хх и так далее, да, то я пойду по всем ресурсам, есть везде аккаунты, есть у меня везде где-то, конечно, свои открытые аккаунты, где я как такая, какая я есть, да, но их очень мало, в основном это, ну, какие-то такие закрытые профили, Вот, поэтому все это видно, все это читается. Расскажи историю про трясущиеся руки. Еще раз. Про трясущиеся руки, про собеседование, где у тебя закрадывалось подозрение по поводу кандидата. А, да, я просто рассказывала Марату, что у меня был кандидат, который по всем критериям мне вообще подходил. А, ну, то есть все и по там, опыту, и по всему-всему, но у кандидата постоянно тряслись руки, но изначально я это как-то сводила на некое ну нервное такое состояние, все-таки человек нервничает, да, Я его пыталась как-то расслабить, но он постоянно вот как-то вот у него все трясется, да, там характерные такие вот, ну, пятна там тоже есть вот и на шее, и все. Это тоже можно все связать на нервы. Но так как у меня образование психологическое, у меня был курс там наркологии, алкоголизма и так далее, да, и в целом, как я не пыталась кандидата вывести там на какие-то его минусы и так далее, вообще кандидат производил очень-очень хорошее впечатление. И мы уже с ним прощались, то есть мы встали, я обычно всегда жму руку людям, говорю там спасибо большое, было еще приятно с вами познакомиться, то есть, да, рука безумно тряслась, она была вся мокрая и так далее, и это была пятница, и я говорю, мы уже с ней выходим, и я говорю, как вы планируете провести выходные, ну, и он говорит, что там каждые выходные там, там я бухаю с друзьями там, да, позднего вечера и так далее, потом в понедельник вообще могу не выйти на работу, да, и вот тут меня осенило, Да, что там большая проблема, ну, видим, с алкоголем, да, и здесь вот на самом деле даже какая-то вещь, которая может быть уже, вот опять же, да, это расслабляет в конце, то есть человек полтора часа сидел, держал себя в напряжении, он вообще никак не выдавал себя, да, но какой-то комментарий в конце он всегда, вот, ну, может даже выдать, выдать, да, человека и показать там какую-то истинную цель. Конечно, этот факт перепроверяю. То есть я не чисто ориентируюсь на свои какие-то там заморочки, интуицию, то, что мне показалось. Конечно, если это стоит под сомнением, то я всегда проверю, я всегда позвоню, я всегда позвоню кому-то, кто когда-либо работал с кем-то, да, то есть здесь там скажите, кто с ним работал тогда-то, кому я могу позвонить, и да, того человека я проверила, И он действительно страдал длительными запоями. Хотя в целом внешний кандидат ну, выглядел нормально. А скайдайвинг сойдет за суицидальные наклонности, потому что мне иначе нужно это Facebook подчистить. Ну, здесь опять же, да, как бы нужно тебя смотреть в целом, там, надо на твой профиль, я имею в виду прям вот совсем суицидально, я говорю, это, знаешь, там, вот, ты там какой-то год, я не знаю, там, да, вот там вот, сидишь там на крыше, там, то здесь, понимаешь, а, как бы вот всякие виды спорта какие-то, которые, там, не знаю, там, с большим выбросом адреналина, это как бы неплохо, да, то есть нужно смотреть твой профиль в целом. То есть есть там человек вот постоянно там а, постил, там, не знаю, там какие-то комментарии Савченко, да, вот когда на Украине все вот эти вот были а, события, да, то действительно мы там отказали девушке, потому что она всячески там ее поддерживала, она говорила, что вообще это ее идеал, хотя в целом тоже профиль у человека был хороший, да, вот поэтому здесь, конечно, нужно все смотреть в совокупности, и не надо прям так совсем заморачиваться. Слушай, так это может быть тогда там ВКонтакте во всех сетях, если назвать свой аккаунт Вася Пупкина на на настоящим именем, фото в пиджаке, весь ты лапочка. Все хорошо? Или тебя найдут все равно? Ну, опять же, я говорю, что а, есть отдельный блок, это форумы, это там соцсети, да, но очень большой блок это рекомендации. Я говорю, что мир настолько тесен, вы даже себе, себе там не представляете, да, и вы можете не знать там, где до этого работал ваш HR. Или я могу позвонить HR, просто HR всегда поддержит HR, да, и HR всегда я могу спросить, говорю, слушай, а у тебя есть кто-то, кто работал там в компании, там, О, ромашка? она говорит, слушай, дай мне время, я узнаю. Перезванивать обязательно. То есть, мы вот такие вот запросы маникай не оставляем, потому что знаю, что через некоторое время ты вернешься и тебе также помогут, да. Он говорит: слушай, там у меня в О ромашке работал там тот-то, сейчас я у него спрошу, да? То есть, в принципе, люди на это реагируют нормально, и вот процентов 70 информации именно узнаешь через рекомендации. Там, а работал у тебя такой-то. Ну, то есть, если не палишься ты, то тебя спалят. Ну, зачастую, да. И еще такой вопрос: насколько вот корректно говорить, что, например, вместо первого собеседования не приезжать в офис, а предлагать, что давайте просто по скайпу поговорим, что Нормально. не могу я, например, ехать. Нормально. С В на это есть... тоже хорошо реагирует. Да. А опять же, есть такая структура, как банки как, вот, наверное, возьмем отдельно там, госструктуры, банки, ну, именно как бы IT в этих да, компаниях, инвестиционные компании, где люди очень замороченные, очень как бы… Я просто работала с ними, и я знаю, что для них это очень критично. То есть они хотят только видеть, они хотят вот видеть и считывать с тебя там полностью всю вербалику и невербалику, да? айтишники, айтишные компании, около айтишные, в целом подходят к этому нормально. Я считаю, что это нормально, да, то есть если у меня первый интервью по скайпу, там, не знаю, с видео, без видео, да, то есть в целом, конечно, мы на основе одного скайпа мы никак не возьмем, да, но если в целом первично нам кандидат интересен, он говорит, ребята, вот сейчас там я нахожусь там на проекте в другом городе, там у меня там трехнедельная командировка, да, я понимаю, что не хочу его терять. Конечно, если мы поговорю по скайпу, И там мы там, дождемся его возвращения, к примеру, да, или в каком-то формате договоримся, поэтому это нормально, но нужно учитывать особенность компании, если они говорят, что у нас это правило и против правил мы не пойдем, то если вы хотите, то придется подстраиваться. Да, что-то хороший вопросик из чатика пришел, полное отсутствие в соцсетях уже считается патологией нет, или еще нет? Нет, это тоже, это тоже нормально. А рекрутер будет биться, он будет искать, он будет там усиленно искать, но это не является причиной никакого отказа, нет, просто бывают люди, которые, ну, там, ну, не любят этого, да, поэтому нет, это не критично. А знаем мы такого одного. А почему, почему только по скайпу вы не берете людей? Зачем? Что, что вы можете получить из личного общения, чего нельзя получить по скайпу? Из личного общения я могу получить миллион информации, и это, как правило, для меня, как для HR, это самое важное. Мне, по сути, там не так важно, как он сделал тест технический, да, а насколько я буду его ощущать и чувствовать его как личность. То есть для HR это очень важно, поэтому не надо никогда игнорировать HR, не нужно там как-то на них забивать и так далее, да, потому что здесь при общении, при личном общении, идет очень важная там невербалика, да, и ваша реакция на теленные вопросы. По скайпу я могу не заметить ваши руки, ваши ноги, не знаю, там, ваше положение тела. Это, это очень большая область, которая говорит, дает информацию о вас очень много. И я могу здесь, может быть, развеять такой миф, что при найме на работу не так важно ваши технические компетенции, как ваша личность. То есть вы, может быть, не так сильны в технике и не так, там, не знаю, может быть, ответили на все вопросы в тесте или не все решили задачи, но вы полностью подходите по личности. Поэтому собеседование с HR, оно очень важно, и оно имеет больше вес, нежели техническое собеседование. То есть технические директоры, которые принимают технаря на работу, будут готовы принять человека, который технически может быть не самый компетентный, Но если ты как HR даешь зеленый свет и говоришь, что вот он прямо нам идеально подходит под нашу линию партии, его возьмут. Зачастую, да. Но опять же все зависит от позиции, опять же говорю, да. То есть если бывает такое, что нам критично, чтобы там человек знал ну, какой-то продукт или да там, вот он, чтобы он знал вот, ну критично вот от сих до сих. Ну не знает, да. Опять же тех дир может сказать, давай мы посмотрим еще. И я могу сказать, что при Прочих равных, имея двух кандидатов Который один сильнее А второй чуть слабее Но того, который сильнее есть Я как HR могу сказать, что у меня есть такие какие-то риски Мы возьмем того, который чуть послабее К примеру, по каким-то параметрам Но он а, По личности нам полностью подходит Почему? Потому что Научить техники Каким-то фичам да, гораздо проще Нежели переделать человека Никто переделывать никого не будет И это очень больше рисков, нежели когда ты возьмешь там более, чуть слабее, да, но в целом он полностью вольется в внутреннюю корпоративную культуру компании или там отдела какого-то. Ну, на самом деле, вот по моей практике я могу примерно это подтвердить. Как минимум в Амазонии это так. То есть лично, личностные качества считаются не... Ну, их невозможно починить, их невозможно научить. Человек или такой, или не такой. А да технику немножко прощают. Согласна. Поэтому, когда вы говорите, ну, там, как-то анализируйте, почему вы, там вас не взяли на работу, когда вы, там, тест выполнили на 100%, или, там, вы прошли 10 тестирований, и вы все решили идеально, да, а почему меня не взяли? Здесь должен быть вопрос, как бы, к самому себе, да, наверное, что-то Ну, опять же, не то, что ты какой-то не такой, просто ты не подходишь именно к корпоративной культуре компании по каким-то критериям, по, не знаю, там, личностным, по не знаю, там, твоим особенностям личности, по твоим по твоему поведению и так далее, да. И здесь не надо там как-то расстраиваться по этому поводу или еще что-то, да. То есть, ну, просто не твоя компания. Вот и все. Саш, слушай, а в Amazon-то взяли по скайпу или скатался туда? Меня? Меня брали только по скайпу. Ну, по Skype. Там не скайп был, но, в принципе, да. Меня никто э, в глаза не видел до того, как. Ну, то есть, лично я никуда не ездил. Ну, это здесь, но да, правда... если идет какая-то региональная такая, большая, эм, ну, так скажем, разрозненность, да, да, да, такое может быть, да, но, не знаю, вот, при В нашей компании ну такого ни разу не было. ну У нас просто принципы такие, да. Ну, опять же. Вот, поэтому такой может быть, если человек в регионе. Когда я работал в агентстве, у нас такое было, когда там, знаете, это был, было достаточно давно, и есть такой продукт у IBM, IBM Tivoli, когда там 2008 год, там специалистов было просто по пальцам пересчитать, и я там специалистов выдергала там из каких-то отдаленных регионов, ну просто выхода другого не было, и их брали так, то есть их брали по скайпу, я их не видела, ну как бы только по скайпу видела, да, и их как бы брали, покупали, но там была другая ситуация, Такие, ну, таких специалисты было на тот момент очень мало, но ну, они были в регионах, ну как бы были в Москве и были в регионах, просто в регионах они стоили чуть дешевле, поэтому их тоже покупали. Вот, Но ну, здесь, опять же, все зависит от компании. А, так, дальше. Соответственно, когда вы идете на интервью, лучше заранее уточнить, какая будет форма интервью, что это будет, тестирование или это будут переговоры, просто какое-то углубленное тех собеседование и кто будет присутствовать для того, чтобы вы были готовы. Там, что это будет, там, не знаю, 2 человека или их будет 12. Да, и для того, чтобы ну, в целом чувствовать себя комфортно. А дальше, как пройти интервью с рекрутером. А, то есть вы пришли на собеседование, и а, что надо делать, как себя вести. Итак, вы должны опять же помнить, что каждый вопрос, даже самый тупой, с вашей точки зрения, имеет цель, о которой вы даже не догадываетесь. Эти простые вопросы помогают HR выявить ту информацию, которую кандидат пытается скрыть. Иными словами, они созданы для того, чтобы вас проверить. И, опять же, повторюсь, есть метод таких повторяющихся вопросов, то есть если рекрутер в течение встречи может задавать один и тот же вопрос несколько раз и немножко в разных формах, да, и вы можете этого даже не заметить, если в первый раз вы соврали, к примеру, да, то второй раз вы обязательно проговоритесь, потому что вопрос будет немножко в другой форме, и вы себя уже не так контролируете». Поэтому о, отвечать на вопросы нужно четко, структурированно. Необходимо сжато описать там, свой опыт и рассказать о своих результатах. А, необходимо честно говорить, э, ну, максимально честно, конечно, о причинах ухода. Никогда нельзя жаловаться на своего начальника, на компанию. Не надо говорить плохих комментариев. Там про текущую компанию, про прошлую компанию. Даже если вы их ненавидите, и они вас там, не знаю, с вами так плохо поступили, да, То есть, иным образом, не надо выносить ссоры из избы, даже если вы уже ушли там и находитесь в свободном плавании. Почему? Потому что это может быть послужить причиной того, что рекрутер достаточно и может сделать вывод о том, что. Uh, ну, вот вы любите все этому солить, обсуждать, да, и что вы потом, к примеру, будете то же самое говорить там и про эту компанию. Поэтому лучше быть достаточно нейтральным в своих эмоциях и говорить там какие-то вещи, но достаточно спокойно. Необходимо сказать, к примеру, вы там, не знаю, поругались с тем начальником и ушли, это ваши истинные причины, да. Как об этом нужно сказать? Необходимо сказать, что, да, говорю честно, случился конфликт по такой-то причине, что вы со своей стороны сделали все возможное для урегулирования этой ситуации, но в итоге было принято такое решение, что вы ушли. Да? Конечно, если речь идет там, о каком-то унижении, не знаю, там, какой-то физических приемов не дай бог да то там в целом там, да об этом нужно сказать но очень корректно опять же без эмоций да и что или к примеру очень часто ситуация когда приходит новый начальник и приводит свою команду типичная ситуация вот, поэтому в любом случае какой бы ни был там, конфликтный уход к примеру у всех бывают разные случаи нужно об этом сказать честно, открыто, но без эмоций. Почему я призываю за честность? Потому что, знаете, это как в жизни: пусть лучший рекрутер узнает правду от вас, чем он узнает там, от HR или от бывшего руководителя. Потому что одно дело, когда HR знает, что вы ушли по причине какой-то конфликтной ситуации, и он к этому готов, и он услышал из, ваш, да, из ваших уст, да, и когда он же будет звонить с рекомендациями и услышит. Какую-то более эмоциональную окраску от вашего предыдущего руководителя, что вы такой секой, да. То есть, конечно, он уже будет взвешивать две там причины, и когда он слышит эмоционального кричащего там, психа на другой стороне, да, ну и вашу взвешенную точку зрения по этому поводу, это будет воспринято адекватно, я могу сказать, по собственному опыту, да. А, но лучше об этом говорить честно. Поэтому нужно вести себя максимально спокойно и не давать воли эмоциям, даже если вас на это выводят. Там, Не знаю, вы можете рассказывать там, 10 минут о том, что вы писали какой-то продукт там, на, там, на Яве, да? а потом ваш, вас рекрутер может спросить, там, а вы писали это на каком языке? Ну, то есть Uh, у вас это может вызвать недоумение, мол, там ты что, совсем эти... Только что об этом рассказывал, да? Поверьте, это не просто так. Uh, такие вопросы могут просто провоцировать вас посмотреть на вашу uh, стрессоустойчивость, да? То есть uh, вы от... про себя можете отметить, что, блин, я же только что об этом говорил, но об этом нужно сказать спокойно. Да, я писал продукт на... Каком-то языке, или, может быть, там еще раз все это дело повторить. Вот, поэтому это тоже это могут быть вопросы касаемого ну, совершенно любого а, вопроса, и это нужно учитывать. Дальше. Э, Наташа, это... можно тебя остановить да. на секундочку? Вот вопрос о э, уходе с прошлого места работы. Он имеет место всегда при любых обстоятельствах. То есть, если я, я отработал в прошлой компании я не знаю, 5 лет и ухожу. Да, и я пришел к тебе на интервью. Ты меня спросишь, почему я ушел? Конечно. Почему? Смотри, какая у тебя причина, почему ты уходишь. А, а, ну тогда я имею право спросить тебя, куда делся работник, который... На, на место которого вы меня ищете? Конечно, это на самом деле, я тоже об этом буду говорить, это очень важный вопрос, и его нельзя опускать. Вообще, в процессе интервью не нужно бояться неудобных вопросов, то есть... Чем больше вы спросите, во-первых, с одной стороны, вы показываете свой интерес, что вы готовились к интервью, и вы не просто так здесь сидите, да, и вы должны задать вопрос и посмотреть на реакцию, реакцию рекрутера. Если это какая-то, не знаю, там позиция, с которой уходят там все какая-нибудь, там, потому что там начальник какой-то, идиот, да, то есть вы должны узнать по какой причине открыта эта позиция, это замена, это новая позиция. Если это замена, то нормально спросить, по какой причине ушел сотрудник и посмотреть на реакцию Чара. Вот, поэтому это нормально. Какой, какой шанс, что я получу правдивый ответ на этот вопрос? То есть, если там действительно была какая-то конфликтная ситуация, мне они расскажут, честно? Нет, <свят> не всегда, <свят> не всегда. А Скорее тебе скажут какую-то общую информацию, но тебе нужно посмотреть на реакцию рекрутера и, в принципе, ну, в целом... А как человек это объясняет, да, если там это действительно там человек ушел по собственной инициативе, там, ну, тут уж понятно, ты из нее больше ничего не вытащишь, да, но в целом, опять же, можно после встречи погуглить на форумах, почитать, есть куча форумов, где, как правило, на форумах пишут обиженные люди. То есть вряд ли вы найдете там, что у меня все хорошо, я ушел, потому что, там, не знаю, хочу карьерного роста, да. Как, как правило, пишут какие-то вещи. А очень важно спросить фамилию руководителя. Это тоже нормально. Там, а я могу узнать фамилию руководителя, там, кто возглавляет там, данный отдел, кто будет моим непосредственным руководителем. В этом нет ничего зазорного. Это тоже показывает вашу осведомленность, ваш интерес для того, чтобы потом просто пришли и погуглили его. То есть вы должны тоже, идя на интервью, а не только из, из, из вас используют, вы должны максимально тоже вытащить информацию от рекрутера. То есть я правильно понимаю, что если... Ну вот ты говоришь, да, что вот о, своем, о своей причине ухода надо говорить как можно более обтекаемо. То есть моя задача — это не соврать, но при этом... Сказать так, чтобы это не вызвало какой-то негативной реакции. Да, то есть, конечно, у тебя есть истинные причины, там, не знаю, да, про которых, к примеру, там, ну, ты не хочешь говорить, к примеру. Но в целом, ну, то возьмем тот же пример, вот, про который я говорил до этого. Вот, вот как такое объяснить? Что ты просто работаешь 5 лет и, там, не знаю... Не-не-не-не, ну, что, что что меня звали в, в главную компанию из дочерней, и случилось а, то, что случилось, и я ушел. Ну, говоришь, так и есть, что меня позвали, там, на интервью в главную компанию, да, я сходил, соответственно, прошел, там, честно, все этапы интервью, а в конце оказалось, там, на мой взгляд, да, там, что компании просто не договорились, да, ну, и, собственно говоря, в такой ситуации я, там, оказался... Там, никому не нужен. Ну, в целом, там, я оказался на улице, поэтому сейчас в поисках. Вот, в целом... Да, но ну, ну, ну, на самом-то деле я же не оказался на улице, я ушел по своей собственной инициативе. Ну, Если я расскажу об этом как есть, то я буду выглядеть, ну, немного психованным. Ну, ты не будешь психованным, ушел. просто ты можешь сказать, к примеру, ту же самую информацию, просто еще раз договорю: здесь очень важно, эмоциональная краска. Как только ты пойдешь там, в вагоне и говоришь, что они такие сикие, да почему они там сразу это не сделали, почему они так со мной поступили и так далее, вот нельзя ворчать, нельзя жаловаться, да. То есть можно сказать те же самые факты, но э, сухо и очень там по делу, да. То есть сложилась такая такая ситуация, в результате которой там я ушел по собственной инициативе. А, там, ну, и все, да. В целом, если, ну, HR хочет под это подкопать, но ну, она начнет там спрашивать, да. Опять же, нужно отвечать там, ну, в целом, максимально спокойно, да, но не уходя там от главной темы, да. То есть, для чего? Для того, чтобы потом, когда она будет собирать рекомендации, твои э, Твои доводы не расходились с теми, которые там, им даст там, тот или иной руководитель, да, с другой стороны. Угу. Ну, понятно. А, дальше. А, что еще? Рекрутер а, строит свою беседу по типу клубка. То есть, а, как только вы скажете А, рекрутер там начинает говорить Б. Да, там, не знаю, там, мы работали в команде. А вопрос будет: кто мы? Да, там, ну мы, это там я и мои коллеги. А какие ваши коллеги? Да. То есть здесь нужно быть к этому готово, что если вы подготовились к какой-то определенной там, структуре интервью, что оно так и пойдет. Да? Поэтому, для, опять же, для чего это делается? Для того, чтобы рекрутер максимально слушает вас и собирает ту информацию, о которой я тоже уже говорила, то есть рекрутер начинает вас раскручивать. И здесь интервью бывает различных типов, бывает интервью по компетенциям, это когда, например, есть там позиция, там, не знаю, разработчика, да, и ее главная компетенция проверить там вас как. Там, что вы делали, за что вы отвечали, да, и она будет задавать вопросы непосредственно по тем компетенциям, которые нужны им. Есть структурированное интервью, которое оно имеет определенную структуру, там, начало, середина и конец, там, что было, какая была задача, что вы сделали и к чему это привело. Есть а, тестирование, ну, как вид интервью, да, это может быть там IQ, это какое-то психологическое тестирование, техническое тестирование там и так далее. И может быть стресс-интервью. Вот здесь это такой очень важный блок, а, как стресс-интервью, который может происходить как в классическом варианте, так и с некими его вариациями. Могу сказать, что классическим стресс-интервью Проведением стресс-интервью владеют очень мало hr но очень многие хотят его проводить, поэтому вы тут, к сожалению, можете стать жертвой такого а, некомпетентного стресс-интервью. Приведу пример: когда у меня там виндусовый админ приходит в банк топ-3, и на, уже пройдя все тех собеседования, приходя на собеседование к HR, HR спрашивает: У вас есть с тобой паспорт? Он говорит, да. Он говорит, можете мне дать. Инженер дает паспорт. И Чар нагло открывает паспорт, видя в паспорте фотографию жены. Он говорит, это ваша жена? Он говорит, да. И Чар говорит, а вы когда своей жене изменяете, вы на ее фотографию смотрите? Ну, то есть, э, вот, такие, вот такие некорректно а, вопросы, заданные там, инженеру, который, в принципе, там, достаточно интровертированный, да, всего стесняется и так далее, ну, э, достаточно тяжело. Поэтому здесь смотрит на реакцию людей на то, как человек себя будет вести. То есть, конечно, в большинстве случаев человек на это среагирует эмоционально, сказав, что это не ваше дело, там и вообще что-то за вопрос, дайте там мне, мне мой паспорт, все, дальнейшее интервью, как бы оно будет строиться в ну, формате некого такого обиды тиранедовольства. Нормальная реакция на это это сказать, что там, ну, Например, это моя личная информация, пожалуйста, отдайте мне мой документ. И дальше, да, вам неприятно, да, вам там внутри вас все кипит, но ваша задача там себя сдержать, да. То есть это я привела прям вот реальный факт, выпиющий, да, поэтому я когда работала в агентстве, например, крупной продуктовой компании, там крупные магазины, да, куда даже устраиваются айтишники, они все проходят э, детектор лжи. Хотя кто-то говорит, что это законно, незаконно, но будем честны, это есть. И все топ пять наших крупных ритейловых компаний проводят такие, такие вещи. Поэтому там задают не вполне корректные вопросы. И здесь задача на них просто отвечать крайне спокойно, да, не выходя там за какие-то пределы. Вот, поэтому если у вас такое случилось, то ну, опять же будьте максимально спокойны. Никаких эмоций Вообще забудьте про эмоции Вообще в принципе То есть вы себя должны настолько контролировать да, Для того, чтобы никак это не проявлять а Дальше э, Мы затронем Перед тем, как дальше У меня тут есть несколько комментариев по этому поводу Ты это меня сейчас очень сильно удивила Я, если бы я услышал такой вопрос на интервью Я бы без разговоров встал и вышел Ну вот видишь И я бы на это место не вернулся, даже если меня туда позвали Мне, в принципе, непонятен смысл этого дела. Да? Для чего проверяют человека на стресс? То есть я понимаю, когда, когда делают стресс-тесты технически. Да? Там mm -hmm. тебе дают какую-нибудь задачу на время и начинают тебе uh -huh. мешать. Это тоже так относительно на грани фола, но это мне более-менее понятно. Но зачем технарей проверять вот таким вот способом? Так можно и зубов лишиться, на самом можно, деле. Можно, да, потому что, например, банки, инвестиционные компании, там, например, служба поддержки, не знаю, те же самые windows какие-то админы, да, а все руководители такие достаточно люди, ну, то есть там работа, в принципе, очень стрессовая, да, и у них редо такой, что люди все должны быть стрессоустойчивы. То есть неважно, что у тебя случилось на работе, неважно, какая у тебя случилась ситуация, не знаю, там вообще все, что угодно, да, ты должен быть максимально спокойным, как танк. То есть и это делают, это проверяют, э -э дают различные кейсовые ситуации, смотрят, как ты себя будешь в них вести, и реально такое есть. То есть я могу сказать, что я это не применяю, я могу задавать какие-то лайтовые вопросы просто в формате, там, не знаю, там, что, что вы будете делать там в такой ситуации. Но я никогда не буду трогать там личную тему, не дай бог, да, какие-то там интимные какие-то вещи совсем. А, а меня, меня предупредят перед таким стресс-интервью, что это стресс-интервью? HR должен, ну, по идее HR должен предупреждать о том, что будут вопросы, там, касаемые стресс-интервью. Но, опять же, я говорю там, Вот, когда я набирала инженеров, там, цискари просто у меня были, там, да, в крупнейшую инвестиционную компанию, я их там готовила. То есть, когда я работала в стране агентства, я знала, что там HR, как бы, вот она и на этом, и я людей готовила. То есть, прям вот планомерно готовила к тому, какие бы ни были вопросы, вы не должны это принимать на ваш личный счет, да, и здесь вопрос может быть любой, смотрит просто на вашу реакцию. То есть, э, вот ты встал вернулся, ушел, все, это не их формат. То есть нужен человек, который, ну, к примеру, им, да, нужны такие люди, которые умеют в себе все это подавлять, потому что к тебе может подойти там, не знаю, какой-нибудь руководитель, а, очень эмоционально на тебя наорать, потому что у него что-то не работает, да, то есть ты это не должен принимать на собственный счет, а должен там Максимально спокойно ответить ему и решить тот или иной вопрос. Слушай, а чего ради вообще идти-то в такую контору? Там денег в два раза больше, чем по рынку заплатят или. Ну, денег много платят, да. Ну, вот у меня, как бы, шли люди, потому что, я говорю, это был крупнейший там банк топ-3, это была крупнейшая инвестиционная компания. И в принципе, внутри, внутри там, царит достаточно нормальная атмосфера. Ну, то есть нет каких-то, да, таких жутких, но. А принципы компании такие, что они проводят стресс-интервью, принципы HR внутреннего такие, что вот она проводит такие вещи, да, поэтому это не значит, что туда не надо идти, конечно, все нужно оценивать в совокупности, а поэтому я тут просто расписываю такие крайние случаи, да, что это может быть, и это реально есть, То есть есть какая-то крайняя форма этого стресс-интервью, не знаю, может быть просто вопрос, там тому же сам инженера задавали, не знаю, вы там прилетели на какой-то семинар в Африку, в Зимбабве, у вас прям в аэропорту украли все, вообще все документы, вообще все, вы, вот вы стоите, не зная языка, вы стоите просто в аэропорту, а у вас через два часа какой-то там, не знаю, кол, на котором вы должны быть, что вы будете делать? То есть это тоже формат стресс-интервью, не залезая в ваши личные темы, но посмотря в целом на вашу реакцию. То есть здесь хотят услышать вашу логику, что вы будете делать. как. То есть это тоже метод действия в стрессовой ситуации. То есть я говорю, здесь все зависит от компании, но ритейловые компании в России это делают, и это есть повально, причем не только там... Те, кто имеет доступ к кэшу, там всякие кассиры, директора магазинов и так далее, но э, даже IT. Ну вот, э, я мог бы понять еще, да, не, просто меня, меня очень удивляет такой формат, я никогда про него не слышал. И вот вопросы типа, что, что бы вы сделали в такой ситуации, по моему опыту, ну то, что говорит человек, очень мало соответствует истине. Просто потому что то, как ты себя поведешь, сидя в, в офисе с чашечкой кофе и думая о ситуации, и как ты себя поведешь не на самом деле, чаще отличается, чем нет. А единственное, что сможет нормально предсказать поведение человека в какой-то нестандартной ситуации, это его прошлое, То есть, когда он уже находился в такой ситуации, или хотя бы похожий. Поэтому я, например, привык спрашивать о опыте людей. Да, меня интересует, да, там расскажи мне о самой стрессовой ситуации, в которой ты был. Расскажи о самом своем большом фейле. Да, когда ты что-то уронил, и как тебе нужно было очень-очень быстро это поднимать, как ты себя повел, что из этого вышло, что ты сделал не так. Насколько -на все вот эти вот тесты предсказывают реально поведение человека в будущем? Скай, ну, скорее всего, э, там, ну, наверное, процентов 80, да, это будет действительно его. Реакция, да, просто ты технарь, и ты, по большей части, там, тебя реально интересует, да. То есть, там, там HR может больше интересовать какая-то там внештатная ситуация, да. Поэтому это тот же самый вопрос, просто немножко при других условиях. Вот, и вопрос, там, касаемо, там, твоя главная неудача в жизни. Это тоже вопрос, который задают, и здесь то, что ты озвучил, это совершенно верные вопросы, просто HR задает их немножко в другом формате, применительно каких-то там, ну, общих таких ситуаций, вот, но э, это я описала, опять же, такие вот, там, крайние случаи, к этому надо быть тоже готовым, потому что компании бывают разные Ну, просто стресс-тесты же еще, ой, господи, стресс-интервью же, они такие бывают, не то, что там, где тебя задают какие-то ужасные вещи или по голове стулом пытаются врезать Просто бывает, например, тебя приведут в переговорку, скажут, сейчас придет второй коллега и уйдут на полчаса. И вот смотрят потом в камеру, что ты эти полчаса будешь делать, не начнешь ли там, не знаю, на стены прыгать и орать, люди вы где. То есть такие относительно ну... лайтовые вещи, но они все таки вскрывают психику в определённых. Да, ещё бывает такое, что ты пришел там к чётко определённому времени, там, ты пришел в 9 утра, И как бы, в принципе, тебе бы ты рассчитывал, что ты в 10 утра выйдешь для того, чтобы там в 11.30 быть уже на работе. Потому что если начальник сказал, что пошел к стоматологу, а к тебе приходят только через 40 минут, не предупреждая тебя об этом, то есть смотрит на твою реакцию. А но это же будешь... просто неуважение к чужому времени. Я с тобой согласна, но такие руководители есть, и такие есть HR, которые таким образом проверяют. Когда я спрашивала, у меня были такие руководители когда я спросил, зачем это делать, он говорит, я хочу посмотреть, насколько человек стрессоустойчив Когда я начинаю говорить, что это не есть показатель стрессоустойчивости да, это есть показатель неуважения и порча репутации на рынке, да, человек все равно там говорит, что нет, как бы для меня это нормально, или там искусно создает ситуацию, то есть я ломаю сознание людей, я пытаюсь там, ну, в целом работать с бизнесом, да, и говорить, что это неправильно, но ситуация бывает такая, что, к примеру, Прошло тех собеседований, прошло собеседование с HR, и последнее собеседование с руководителем, назначенное время, кандидат сидит, руководитель говорит, у меня сейчас срочный кол, вот я вижу, что он сидит на звонке, вот 5 минут, скажи там 5 минут. Я говорю 5 минут, а эти 5 минут затягиваются на 40. И Я вижу, что он сидит в режиме там переговоров, да, не факт, что он говорит, я же знаю, да, уже, так скажем, то, что было ранее, да, но формально откопаться никак нельзя, да, и здесь в целом а, такие случаи тоже бывают, и как правило я просто об, объясню под облёку, почему так делают люди почему задают те какие-то каверзные вопросы на интервью. Как правило, это тот опыт, с которым человек столкнулся на предыдущем месте. С ним также поступили. Ему задали какой-то вопрос, который ему был неудобен, некорректен, и у него вот эта заноза внутри осталась, и он это будет вымещать на других людях. И это реально есть, и у многих там, людей есть какие-то комплексы даже, там, топов, естественно, да. И, как правило, ну, люди там начинают вымещать. Да-да со мной так поступили там, и я так буду поступить. Это реально есть. Круговорот, и... круговорот насилия в природе. Да. И дальше вот вопросы и их истинная цель а, на самом деле там, расскажите о своих проектах, да, то есть хотят видеть, хотят слышать, а, какой был тот или иной проект, как какая у вас была роль, какая у вас была задача, и там, как вы ее решали. Здесь очень, очень, очень хороший вопрос, который мы тоже уже упомнули ранее. Расскажите там о каких-то неудачах, на ну, проектах, расскажите там о какой-то совсем критичные ситуации, когда у вас все упало и вам нужно было все это поднять в течение там, короткого времени, что вы делали, как вы будете действовать. Если у вас таких ситуаций не было, расскажите, там, смоделируйте ситуацию, как вы бы себя вели. Это тоже э очень важно. Конечно же, задают вопрос о ваших минусах или недостатках, или качествах, о вы, ну, там, над которыми вы работаете. Ответ, что у меня нет минусов, неправильный ответ. У всех у нас есть минусы, поэтому лучше услышать это от вас. Естественно, мы говорим о каких-то общих вещах, не надо прям вываливать сразу все свои какие-то недостатки. Да? То есть мы говорим в целых там ну, о каких-то, я не знаю, там... Да. Люблю поспать там и еще что-то, но я с этим борюсь, там, у меня там 20 там, будильников и так далее. Да? Вот, то есть в целом а, лучше сказать об этом как-то правильно. И главное, очень важный пункт, как вы работаете над своими минусами. Да? То есть это очень важно. А, дальше. А, вопросы, какие еще бывают. Да? Все, что касается, там, опишите, там себя одним словом. Такой тоже каверзный вопрос. И, и что говорит то Красавчик. Ну, вот в том-то и дело, как вы себя пишете, да? То есть вот там, а, не знаю, там, да, действительно, там, красавчик, а, там, не знаю, там, супермен и так далее, да? То есть здесь тоже нет каких-то правильных-неправильных ответов. Здесь просто HR хочет... Ну, это тоже некая такая стресс, как бы реакция, да, просто посмотреть, там, насколько быстро вы дадите ответы, насколько он будет соответствовать там тому, что вы есть. Еще очень такой хороший вопрос. Как вы думаете, если мы о вас спросим, там, у ваших бывших коллег, что они о вас скажут? Там, два-три прилагательных. В чем подвох этого вопроса? Вы зачастую будете реально говорить вещи о себе, то есть и Чарта спрашивает с точки зрения коллег ваших, да, но человек все равно это проецирует на себя, и он скажет там, ну вот, там, то, как он себя оценивает, то есть здесь проверяется ваша самооценка, то есть не то, как вас видит окружающий, да, а вы просто, ну, интуитивно скажете свою А оцените себя и покажите свою самооценку там, Свою адекватность и так далее так, а, а, а лучше показать свою самооценку Именно вот по рабочим качествам Или сказать, что я там, душа компании Меня все любят, а как я работаю Никто не знает ну, Лучше там, сказать часть. в рамках рабочего процесса там, Лучше сказать, что коллеги бы меня охарактеризовали Как там, целеустремленного Как там, результативного сотрудника да? То есть работаю за пятерых Согласен получать за одного Нет, так, так тоже, так тоже, говорит, не надо, себя тоже уважать надо, потому что в целом HR вас оценивает э, в процессе всего интервью, оценивает вашу самооценку в том числе. Потому что если у вас самооценка на нуле, и вы готовы под это все подстраиваться, подкладываться, то, скорее всего, вас будут прижимать по деньгам, да? Вот, поэтому не нужно, конечно, звездиться, но нужно адекватно оценивать, нужно любить себя, в первую очередь, да, нужно уважать себя, как, как только вы покажете, что вы там себя уважаете, там, себя любите и адекватно оцениваете, что вы там, пусть у вас сейчас там вот такой вот грейд, такая вот зарплата, да, но вы там в целом смотрите вперед, да, и вы себя оцениваете адекватно. Вот. Почему наша компания для вас интересна? Или почему вы к нам пришли? Зачем задают этот вопрос? А затем, чтобы посмотреть, насколько вы подготовились к интервью. В идеале, конечно, перед интервью нужно зайти хотя бы на сайт. Ну, если вы знаете, да, что это за компания, если вы не от агентства идете. В целом, а, а, там, узнать о основных там, продуктах компании, там, чем занимается компания, какие у нее там... А, Успехи и так далее. То есть, это в целом, HR хочет посмотреть, насколько вы подготовились к интервью и насколько в целом, вообще там, ну, вы заинтересованы в поисках работы. Чем вы гордитесь? Тоже из такого вопроса. Подожди, подожди, а если честно сказать, что, ребята, это вы меня сюда позвали? Это не, я к вам пришел. Вы мне позвонили сказали, приходи. Но ты же не просто так сюда пришел. А почему нет? Ну, ты пришел сюда. То есть, если бы тебе вообще было неинтересно, ты бы как бы не пришел, да? Все-таки ты же пришел до на посмотрел, куда ты пошел, ну, в целом как бы это, да, но это скорее оценивают общий какой-то такой вот, э, даже не знаю, как сказать там, не лояльность компании, а какую-то общую такую эрудированность, наверное, да, что ты в целом там не просто позвали и ты пошел там, да, а ты пошел и посмотрел, куда ты пошел. Ну, это важно. Да? Не надо глубоко знать там, профиль компании, но в целом, что это компания, не знаю, топ-3, топ-10, топ-20 на рынке занимается тем-то, тем-то, тем-то. да ну Стоит там сказать. А дальше, чем вы гордитесь? Такой очень важный вопрос. Он общий. И здесь на самом деле очень важно, что говорит кандидат. Кандидат может сказать, что я горжусь тем, что у меня там есть большая машина, большая квартира да, а другой человек может сказать, там, я, я горжусь там тем, что там, я там сумел там, сделать какой-то продукт, я сумел там в кратчайшие сроки делать какую-то задачу и так далее, да. Вот, конечно, правильный ответ здесь применительно к все-таки работе. Да, вы можете сказать, я, горжу, там, я горжусь тем, что у меня там большая там, счастливая семья, что у меня там есть там, не знаю, там дети, да, любимая жена, или, там любимая собака, там, ну, еще что-то, да, какие-то такие вещи. Не надо никогда говорить о каких-то материальных вещах, да, то есть HR это не очень любит. HR все-таки любит какие-то ответы более направленные либо, там, ну, на какие-то семейные ценности, жизненные ценности, да, нежели, ну, и также, там, на какие-то результаты в работе. Вот. А, дальше вопрос Не хотели бы вы открыть свой бизнес Или если бы вам предложили открыть свой бизнес Что бы вы сделали да? А, что здесь хотят проверить Здесь хотят проверить, насколько вы там, Можете сорваться, насколько вы Склонны к каким-то стартапам И вот таким вот ну, Резким таким Решением, да То есть здесь тоже нет правильного-неправильного ответа, здесь скорее там, ну, опять же, лучше отвечать честно, если, тем более, у вас в опыте были какие-то стартапы, там, да, действительно, на определенном жизненном этапе мне это было интересно, я это попробовал, да, там, Всегда, когда вы отвечаете на какой-то вопрос, может быть, не очень удобный, да, нужно отвечать и нужно говорить, там, какие выводы вы из этого сделали. Вот. А поэтому это тоже очень важно. А вопрос: если бы выиграли вы там, 10 миллионов долларов, что бы вы сделали? Почему такой вопрос задают и что хотят услышать? А хотят услышать, насколько вы принимаете взвешенные решения и как вы распоря... распоряжаетесь в целом финансами? Конечно, если вы говорите, что вы на все 10 миллионов долларов купите себе там, не знаю, там, а, там машины, квартиры и так далее, да, наверное, это будет неправильно. В целом оценивается общее... Финансовая грамотность, там, экономическое планирование и так далее. Там, не знаю, во что-то вложитесь, там, безусловно, да, вы что-то купите, и опять же смотрятся ваши ценности. То есть, здесь, вот тот факт, что насколько HR смотрит, насколько вы подходите к корпоративной культуре компании, да, в целом есть компании, которые вот прям вот у них пропагандируются семейные ценности. Да? И там, если будете говорить, что там ну, вы вообще-то против этого и так далее, то ну, это тоже может быть как такой один из пунктов, что там не очень а, вы подходите. Поэтому здесь в целом оценивается просто общая адекватность, там, либо вы пойдете и все эти 10 миллионов спустите там, в казино. Да, наверное, это тоже будет не очень правильно. Вот. А, дальше. А, очень хороший вопрос с очень большим смыслом. Чего бы вам хотелось избежать на будущем месте работы? А для чего спрашивается этот вопрос? Спрашивается о тех проблемах, которые вы испытывали на предыдущем месте. То есть, когда вы говорите, что я ухожу из компании просто потому, что там хочу дальнейшего карьерного роста, но меня все остальное устраивает, да? Это и не устроит. Он будет копать дальше. И здесь задается такой вопрос, на который вы волей-неволей все равно ответите с вашим... Так, так скажем, опираясь на ваш предыдущий опыт, на э, те моменты, которые вас всегда в компании, там, либо в этой компании, либо в какой-то, там не устраивали. То есть вы скажете, что хотелось бы избежать там, э, не знаю, того, что там, начальник постоянно орет, или там, э, не повышают зарплату, или там, хотелось бы избежать того, что там, в компании стоят с таймером, следят за вашими приходами и уходами, да? То есть здесь HR проверяет, какие у вас были, какой у вас был негативный опыт и что вам неприемлемо. Здесь может быть такой же формат вопроса, есть ли какие-то вещи, которые для вас неприемлемы на будущем месте работы. И в целом здесь, наверное, о них нужно сказать. Опять же, все, что касается овертаймов. Например, применительно какой-то ненормативной лексики. Да? Там, вы не приемлете, когда там, руководитель повышает голос. То есть ну, для меня это некомфортно. да. И здесь HR... Зная, к примеру, уже заранее, что начальник на этой позиции орет и прикрикивает, да, а уже для себя сделает пометку, что, скорее всего, там, ну, вы не сможете работать в таких условиях, да. Вот. А дальше. А здесь вот тоже такой вопрос: вот как вам удалось вырваться к нам на интервью в рабочее время, в курсе или ваш начальник, и как вообще у вас рабочее время? Тоже вопрос с большим подвохом. Во-первых, выясняется: ну, то есть, как вы ушли на собеседование, там соврали, вы начальнику не соврали, или ваш начальник в курсе, что вы ищете, или в целом вы, так, вы такой фритайм, то есть там сами строите там, свой рабочий график. Да, как здесь нужно правильно ответить? Ну, конечно, если ваш начальник в курсе, там вы говорите, что да, у меня начальник в курсе, поэтому там, что я отсутствую, да. Если нет, то здесь очень правильно сказать, что да, мой начальник не в курсе, что я еще работаю. Я там сейчас отпросился с работы, да, тем самым, что я потом эти часы там отработаю там, в другое время. Да? Вот это самый такой оптимальный ответ на этот вопрос. Расскажите о своих неудачах. Ну, мы тоже тоже обсудили. А, так, здесь какие-то есть вопросы? Может быть, какие-то у вас в опыте есть да. вопросы? Да, есть. Э, вопрос про недостатки. По-моему, абсолютно некорректный вопрос. Ну, как минимум, потому что человек не может, в принципе... То есть ты можешь привести недостаток, который на работу твою не повлияет. Да? Но HR это, я подозреваю, неинтересно. Да? Например... Например э, Я не знаю Слишком много времени трачу на компьютерные игры Это, это очень Хороший ответ, который очень многом говорит На самом деле HR это может Проинтерпретировать так, что Ну как бы Ты можешь играть в компьютерные игры в течение рабочего времени И что ты не всегда можешь Уследить за своим Временем, да, рабочим В том числе, да Это не значит, что это плохо То есть это значит, что просто это несет определенную информацию. И а, здесь а, почему еще задается такой вопрос? Для того, чтобы, опять же, проверить твою самооценку. То есть человек с адекватной самооценкой в целом, но ну, он всегда там может сказать открыто о своих минусах. Неважно там как-то... В принципе, любой какой-то недостаток... Ну, у всех есть недостатки, да, поэтому скорее на это нужно реагировать нормально и лучше сказать какие-то нейтральные вещи о себе, да, нежели там рекрутер будет сам делать такие выводы, когда, например, там, когда ты говоришь, что в какой-то ситуации ты не смог повлиять на эту ситуацию, потому что там ну, ты поступил таким-таким-то образом, да, ну, HR может сделать вывод, что у тебя там ну, нет там сомнений, да, и что ты скорее там прогнешься под какую-то задачу, нежели там будешь отстаивать свою точку зрения, да, поэтому лучше проговорить об этом открыто, не нужно говорить много, там, и так далее, нужно сказать какие-то более такие, а к этому вопросу нужно, конечно, подготовиться, да, и нужно сказать, ты можешь сказать, что да, я люблю играть в компьютерные игры, это мой недостаток, с которым я борюсь, да, то есть мне он работе никак не мешает, но, к примеру, в жизни там моя жена там, ну, мне там делает замечания по этому поводу, потому что вместо того, чтобы там, там помочь жене, я же играю, да, то есть это тоже это нормальный адекватный ответ, то есть ты себя оцениваешь адекватно, да, у тебя есть минус, но главное, как ты с ним работаешь, может, ты реально с ним не работаешь, но нужно сказать, что ты с ним работаешь, да, чтобы увидеть, что ты, ну, не забиваешь на какие-то такие вещи, да, а что надо, ты над этим работаешь. Ну, то есть тогда получается, что, опять-таки, вопрос э, типа, чем ваши работники больше всего недовольны? в вашей фирме? Это легитимный вопрос? Потому что, да. в принципе, это то же самое. Да. Легитимный вопрос. И да. я, опять-таки, получу на него правдивый ответ. Или настолько же правдивый, насколько будет мой недостаток? Ну, да, скорее всего. Но ты задашь этот вопрос, и, в принципе, ты можешь увидеть... Я просто говорю здесь, даже очень важно, реакция рекрутера. Рекрутер не всегда готов к таким вопросам. Рекрутер, в принципе, привык к тому, у нас вообще выстроенная система такая, что все время оценивают кандидат. Никогда кандидат не оценивает компанию. Поэтому кандидат, который в ответ задает такие же вопросы, он вызывает интерес у рекрутера. И на самом деле это правильно. Я люблю таких кандидатов. Я люблю живых кандидатов, которые не сидят там, как, как подобные кролики и ждут, о боже, когда же закончится этот час, и я отсюда уйду. Да? То есть нужно задавать максимально, может быть, какие-то вопросы, которые вы стесняетесь, но... Их нужно задавать о том, какая корпоративная культура в компании, что в компании неприемлемо, там, какая у вас текучка, там, не знаю, там, как вы, там, отмечаете праздники. Ну, то есть какие-то такие вот вещи, это все тоже нужно спрашивать, и это не есть неудобные вопросы. Не нужно этого бояться. Да, но, но, но просто тот шанс, что я получил на них правдивый ответ, он небольшой. Ну, он да. на самом деле правдивый. Да что превращает весь такое интервью в театр. То есть все становится более-менее, ну, в какой-то степени как именно, бесполезным. Потому что я вру, и мне врут. Зачем? Да, это своего рода игра, я согласна, но, опять же, в элементе игры все равно может быть что-то у человека проскочить. Ну, то есть рекрутер все равно может чем-то обмолвиться, что-то там сказать, да. Но зачастую, да, да я, согласна, дело, и, я согласна с и тобой. И рекрутер что... может обмолвиться, и кандидат может обмолвиться, просто цель-то всего этого какая? да? Проверить, насколько человек будет полезным работником в этой конторе. Да, совершенно верно. Я, я, я... Мне не кажется очень эффективным вот, вот такой вот способ интервьюирования, просто он, это он, он этого не покажет. Ну или как минимум не покажет с достаточной степенью вероятности. А, да, но все равно ей, как бы, то есть все равно кандидат, сказав там, вот, там, не, не знаю, там, те же самые компьютерные игры, да, или там, люблю поспать, да, рекатора все равно переспросит, там, насколько вам это мешает, там, ты говоришь, мне это не мешает, там, ну, он не мешает, там, а, в рамках, там, рабочего процесса, да, там, а во сколько вы любите приходить на работу, то есть это такое начинается комок Да? То есть, в принципе, рекрутер может задать 3-5 уточняющих вопросов, тем самым сделать для себя вывод, там, будет ли это мешать работе или нет. И опять же, он для себя это пометит, и когда он будет брать рекомендации, он обязательно спросит. А бывает ли такое, что этот сотрудник опаздывает? Или насколько у вас жестко, жестко с приходами, уходами? Да? И бывает ли такое, что сотрудник опаздывает? Или, а бывает ли такое, что компьютер, там, что сотрудник во время рабочего процесса играл, там, в ка там в компьютерные игры? Да? То есть в любом случае, как бы то, что ну, вы как бы скажете, да, в любом случае это будет проверяться. То есть вот, момент сбора рекомендаций строится на тех ключевых компетенциях, которые нужны работодателю. Он это уточняет. Да, и на тех там каких-то сомнениях, каких-то пометочках, которые для себя стал рекрутер. То есть он обязательно это будет спрашивать. Вот, поэтому он может спросить у прямого руководителя, какие вы можете выделить минусы у этого сотрудника. Да, и все равно об этом будет спрашивать. И опять же, я говорю, лучше пусть там какие-то вещи услышат от вас да, то есть как вы с этим работаете, как вы с этим справляетесь и как вы на это смотрите, то есть насколько вам это мешает, не мешает, да, нежели там вы будете, вы будете говорить, что вы такой идеальный весь, пушистый, да, а по факту нет. Вот. А здесь еще такой вот момент, о котором тоже стоит сказать, о том, что зачастую бывает такое, что кандидата, ну, как я уже говорила, да, просто используют на интервью В моменте, когда нужно достать кандидата из какой-то компании, но таких кандидатов нет, ну, к примеру, там, на соответствующую должность, да, соответственно, рекрутер может позвать кого-то там с какой-то рядом стоящей должностью, да, тем самым выведать информацию о компании. Это тоже есть Это не есть хорошо для кандидатов, но это факт, это жизнь. И цель такой встречи — это, соответственно, максимально вытащить информацию о компании, о проектах, о лицах, принимающих решения. И, к примеру, там, цель вообще достать кого-то ну, далеко не на этой должности. Это тоже ну, такое есть. А, и, к сожалению, кандидат об этом никогда не узнает. Наталья, можно вопрос? Да. Была ли такая ситуация и вообще возможно ли? То есть, какой-то сотрудник, там, допустим, какой-то программист, как мы сегодня уже говорим, приходит в компанию, но перед этим он посещает HR, да, он кандидат подходит абсолютно, все хорошо, там устраивается в компании. И через некоторое время, допустим, годика через пол, начинает внутренний саботаж, и в итоге компания, куда он ушел, остается без ключевых сотрудников Вот HR, как отправной пункт, проверяет все вот эти вот моменты, ну, настроен ли сотрудник на что-то, не настроен, и несет ли какую-то ответственность, если ну, произошла, допустим, утечка звезд по его инициативе. По инициативе HR? -а? Нет, по инициативе человека, который внедрился в компанию, да, под видом а -а -а. программистов. И он перетянул, допустим, 10 человек, там, разработки в какую-то другую там организацию, в, ну, по схеме, грубо говоря. Это HR, можешь как-то отследить там? Да, для этого, ну, во-первых, на этапе как бы испытательного срока HR достаточно плотно, ну, где-то это делает рекрутер, где-то делает это отдельный человек, который занимается адаптацией персонала, да, он ходит в неформальном там каком-то формате, спрашивает, как дела, там, пойдем кофе попьем. Там, пойдем победаем, да, там, как у тебя впечатление, как настроение, да, спрашивает э, вопросы у коллег, там, как там Вася Пупкин, как он себя чувствует, да, и так далее. То есть, э, в принципе, грамотный рекрутер, его задача для того, чтобы вот на входе, да, такие всякие риски минимизировать, он должен собирать очень много информации, насколько, как, то идет. Если только видно, что Человек ведется как-то не так, человек не вливается. Нужно понять причину, по какой причине человек не вливается, или по какой причине там, не знаю, пошла утечка, не знаю, там массовые оттоки и так далее. Конечно, ЧАР на это повлиять может, и он должен этим заниматься. Поэтому здесь задача работать очень плотно с руководством а, и с командой. Понятно. И еще, допустим, опять все хорошо. У нас человек пристроен, через грубо говоря, полгода, да, казалось, что он там человек на три буквы. Вот HR, который проводился с этим интервью, какой-то несет ответственность за то, что ну, пропустили такую личность? Да. Или это как-то заминается? Не, как это не заминается. Это, безусловно, камень в огород ИЧАРа. Поэтому, опять же, возвращаясь к тому, что быть почему вчера такие паранойки, да, потому что задает очень много каких-то тупых вопросов, может быть, немножко наивных, ненужных и так далее, для того, чтобы а, вот выявить какие-то риски, которые есть. Именно, как правило, человек уходит. Почему? Потому что он не соответствует корпоративной культуре, он не соответствует там, не знаю, общему какому-то Общей, общей идеологии, там, той какой-то команды, которая работает, да. Поэтому я и говорю: здесь лучше взять технаря послабее, но который будет полностью соответствовать там, типа Жу, да. Например, они все там сидят интроверты, вообще, которые там ребята не любят общаться, да. Вот они сидят там, ну, в наушниках целый день, там, да, они общаются в чате. И, собственно говоря, вот они, там, их там человек 15, и они все хорошо существуют. И тут приходит такая. Звезда, экстраверт, который постоянно нужно было болеть, который постоянно вносит смуту, там и так далее. Да, конечно, такой человек не, зад... ну, не, там, не задержится, да. И здесь задача HR это не пропустить. Конечно, факапы были. У меня тоже факапы были. Я не знаю, там был ли у вас такой вопрос, зрел и так далее. Да, все мы люди живые, У всех бывают ошибки. У меня тоже ошибки в моей практике были. Были они связаны именно с тем, что я выдала желаемое за действительное, да, то есть какие-то те сомнения, которые у меня были на входе, я пропустила их, а, и человек ушел, да, человек ушел там через там, 3 месяца, а, даже на этапе испытательного срока. Чем это грозит HR? Конечно, HR не увольняют, но во всех компаниях есть разные градации, есть там всякие штрафы, есть там лишение бонуса и так далее, есть там выговоры, есть просто какие-то там недовольства, да, но в целом э к этому, опять же, я отношусь там ну, нормально, да, у всех, у всех были факапы, у всех там, ну, есть какой-то негативный опыт, да, и я об этом не боюсь говорить. К сожалению, да, пострадали люди, но люди — это материал, да, с которым мы работаем. Сейчас, конечно, там, такого у меня нет, я стараюсь там, то есть, опять же, делать выводы. То есть, если меня будут интервьюировать, и меня спросят там, какие я сделал из этого выводы, и что я сделала не так, безусловно, я все это проанализировав, я там могу грамотно вынести уроки из этого. Поэтому, да, такое есть. Наталья, не хочется, не хочется тебя прерывать, но э, хочется зато начать более, за, еще более захватывающую тему про все-таки зарплатный вопрос. Угу. Mm -hmm. Да, а, соответственно, какая зарплата вас вас интересует, да, и как себя правильно продать. То есть, когда вы приходите на интервью, или когда с вами даже HR говорит по телефону, он уже знает вилку на ту или иную вакансию. Поэтому, когда он задает вопрос там о ваших ожиданиях и какая, как какой ваш психологический минимум, это по сути там, проверка вашей самооценки и проверка вашей минимальной планки, да, куда вы можете прогнуться. Значит, какой совет? То есть перед, там, когда вам звонит рекрутер, да, изначально в целом необходимо взять тайм-аут, посмотреть job description, посмотреть там уровень компании и посмотреть, там, насколько в целом это может быть интересно. Для того, когда от вас HR уже требует там ответ, там, ну, в целом, на какой доход вы ориентируетесь, да, нужно промониторить рынок. Ну, конечно, желательно посмотреть, сколько такие люди стоят, там, если открытые вакансии с указанием зарплаты в доступе или нет. Если такой информации нет, вообще все закрыто, то конечно, там, вы озвучиваете там тот уровень зарплаты, который у вас есть, плюс, ну, я считаю, нормальным это 15-20%. То есть, если вы соответствуете данной позиции, у вас есть все технические скиллы там, у вас есть там, не знаю, какие-то сертификаты, которые необходимы на данной позиции, или у вас есть что-то свыше того, что требуется, я считаю, что нормальные накручивать там 15-20% на ну, к той вилке, на которую вы ориентируетесь, поэтому и об этом тоже нужно сказать, что да, сейчас у меня доход там вот такой-то, но я ориентируюсь на такую-то сумму. Почему о, здесь не надо врать? Это такой очень щепетильный вопрос. Если вы начинаете врать на входе, говорите, что сейчас я получаю 300, а по факту у вас там 100, да, вряд ли HR в это поверит, потому что в целом HR знает рынок, примерно знает компании, и он может сказать, а, да, окей, хорошо, там, я зафиксировал эту сумму, но тот же начнет ее проверять. Как ее можно проверить? Во-первых, если вы там еще находитесь на стадии интервьюирования, то рекрутер может позвонить в вашу текущую компанию, представиться сотрудником там, кредитного отдела там, банка и навести справки о вас. Как правило, тот человек, который выдает справки в вашей компании и рекрутер, это совершенно разные сотрудники, да. Поэтому если бы, как бы там банк звонил тому сотруднику, кто выдал справку, конечно, он бы сказал, что да, этот человек запрашивал справку. Но когда звонит рекрутер, по идее, компания не имеет права... Когда звонит сотрудник кредитного отдела, банк не имеет права отказать в информации. А компания не имеет права сказать вашу текущую зарплату, копейку до копейку. да. Но а здесь кредитный отдел спрашивает таким образом. «Подскажите, пожалуйста, там, Вася Пупкин трудоустроен в вашей компании?» Там они говорят, «Да». «Он у вас официально трудоустроен?» «Да». «Он у вас работает на такой-то должности?» ты знаешь его должность?» Они говорят, «Да». То есть уже оснований сотруднику компании нет, не верить тому, кто ему звонит. Да? И он и говорит, что, вы знаете, он у нас хочет взять кредит, предоставил нам справку 2 НДФЛ с указанием дохода. Вы мне можете подтвердить? Они говорят, да, назовите сумму, которую вам указал сотрудник. Соответственно, вы говорите 300. Сотрудник компании говорит, нет, это неправильная информация. Холодно. А Банк говорит, как так, а мы ему хотим дать кредит. Можете сказать примерно, насколько сумма меньше? Естественно, компания не имеет права сказать точную сумму. Они говорят, ну, процентов так на 50 меньше. На что сотрудник кредитного отдела, он же рекрутер, говорит, большое спасибо за информацию. Не... А еще могут задать вопрос, не планируется ли увольнение этого сотрудника. Это, я сейчас говорю, реальные вопросы, которые задают реальные люди, сотрудники кредитного отдела, когда они звонят в компанию. Да? То есть это ничего не выдуманная информация. А, тем самым рекрутер проверяет, насколько достоверно человек ему говорит. Если он понимает, человек врет настолько, что уже просто зашкаливает все, это может случиться причиной отказа. Такие случаи были, поэтому не стоит врать. Плюс, как вообще как можно проверить? А, можно прорисочить там работный сайт и посмотреть, пообзванивать людей на примерно таких же должностях в таких-то компаниях там. Можно позвонить HR, можно позвонить, опять же, рекомендации, собрать, там, ты не знаешь, сколько примерно получают там тимлиды там в компании А, да, и тем самым узнать примерную вилку и насколько человек там врет, не врет. Поэтому и дальше, когда, если, к примеру, случилось такое, что рекрутер там HR-то не проверил, к примеру, поверил, да, сотрудник, приходя в компанию, он обязательно приносит справки. Там есть такая справка ФСС для расчета больничного листа, в котором указываются все ваши предыдущие доходы за последние три года. Да? И там очень очевидно видно, что там вы там получали не 300, а 100. Да? Естественно, с этим уже ничего не сделаешь, там вы уже трудоустроены, но это тоже определенный звонок, и об этом рекрутер, естественно, там, ну, знает и может уведомить там. Не знаю. Слушай, ну есть же такая вот вещь, как месячный доход, а есть такая, как годовой, и вот в довольно-таки большом количестве компаний есть вот какой-то месячный оклад, который может быть даже небольшим, и есть премии, которые, например, полугодовые, за счет которых, вот если мы возьмем весь доход за год и разделим его на 12, получается очень хорошо, но в месяц да. человек получает, там, не знаю, 50 тысяч. Да, и опять же, здесь, э, э, ну, банк, когда вы подаете, к примеру, на кредит, да, вы, ну, вы там все равно указываете какой-то свой средний доход. Да, и Рекрутер, когда, ну, он же, да, так скажем, рекрутер под прикрытием кредитного э, инспектора, да, он, естественно, спрашивает там может быть, может быть, э, я неправильно озвучу сумму, потому что он указал ее в тотале. На что сотрудник говорит, что нет, эта сумма у него фиксирована, к примеру, у него нет там, а в тотале, он там выходит на там, сумму там, процентов на там 40 меньше, да. То есть в любом случае, все это уточняется. Конечно, если бонусы там какие-то премиальные платятся в серую, конечно, никогда об этом не скажет там, сотрудник внутренний, да. Вот, но мы здесь рассматриваем больше такой вариант все-таки, когда все в белую, ну, большинство компаний, да. Но если, конечно, в серую, тут. Тут, да, тут есть такой риск, что, конечно, можно... Наташа, рисковать. у меня есть вопросик. Да? Я, может быть, не очень сильно разбираюсь в Уголовном кодексе Российской Федерации, но это же абсолютно нелегально вот так вот делать. Нелегально, я, но если, тебя я, никто не проверит. Я сотрудник компании, да, я прихожу... Я, я могу, в принципе, да, прийти в, к своим, я не знаю, бухгалтерам, кто там заведует моими деньгами, И, и спросить у них, ребята, вам недавно звонили из какого-то банка и спрашивали, спрашивали про меня информацию. Если мне говорят «да», то я могу потребовать доказательства, что реально звонили из банка и засудить своих же собственных бухгалтеров. Или я не прав. Но... Потому что моя зарплата – это абсолютно конфиденциальная информация, они должны знать только, может быть, мой прямой начальник, бухгалтерия и я. Да, твою зарплату знают три в компании. Это сотрудник бухгалтерии, кто отвечает за... Ну, главный, главный бухгалтер, сотрудник, кто начисляет деньги, твой руководитель, HR и, соответственно, ты. да. Но, опять же, в день звонят, вот честно, объективно тебе могу сказать, в день звонят раз по 10. По разным совершенно сотрудникам. Очень много. И запомнить, кто на кого звонил, ну нет. То есть бухгалтер тебе может сказать, ой, типа, я не помню. Или там бухгалтерия сказать ну, там, может, звонили, а может, нет, и, там, я не помню. Конечно, и понимаешь, и здесь это, как бы, ты сейчас от, от меня эту информацию услышал, теперь ты об этом думаешь, да, но на моменте проверки ты об этом даже можешь не думать. То есть, а откуда ты знаешь, что тебе, тебе же никогда не скажут, есть там истинную причину отказа, почему тебе отказали. Тебе просто скажут, там, ну, мы нашли другого кандидата, Все. То есть вряд ли ты узнаешь, что тебе отказали по причине того, что ты наврал, и тебя проверили. Ну, вот эти, честно говорю, как есть. Поэтому, да, чисто теоретически, ты же, ты же не будешь там после каждого интервью ходить спрашивать, а по поводу меня звонили или нет. То есть Я здесь ты же можешь даже об этом не Я просто никогда не о своей зарплате вообще никому. Я не отвечаю на вопрос, сколько, сколько вы сейчас получаете. Никогда. Ну... Хорошо, тогда спрашиваю тебя, какая вилка для вас актуальна и интересна. И ты говоришь, что… Окей, там, это ну... эта вилка, вилка зависит от того, да, чуть-чуть зависит от того, сколько я получаю сейчас, но она больше зависит от того, на какую вакансию меня зовут и что от меня ожидается. Да, вот это правильный вопрос, все-таки, наверное, как начать разговор о зарплате. Ну, то есть, Еще я, раз. Вот я тут согласен с Сашей, мы до этого обсуждали, что… Э, вот мне очень нравится фраза, которую он сказал, что тот, кто первым назвал сумму, тот проигрывает. То есть если компания готова заплатить мне гораздо больше, чем я получаю сейчас, не на 15%, как этот разговор начать так, чтобы не проиграть? Ну, здесь опять же, да, все зависит от того, в какой ты находишься ситуации. То есть если ты находишься в ситуации, что тебе есть нечего, у тебя семеро лавкам, да, то вряд ли ты будешь ломаться, да, и ты скажешь там, ну как бы это, у меня был доход такой-то, да, и в целом я ориентируюсь на такую-то сумму. Ситуация, когда ты находишься не в активном поиске, ты ломаешься, ты себя продаешь, конечно, ты там можешь говорить, там, моя там зарплата, это строго конфиденциальная информация, да, я могу сказать, что в целом там при текущих, при текущей позиции мне интересна вот такая-такая-то сумма. Окей, все. Но рекрутер пойдет это все проверять. Окей, я могу там не позвонить сотруднику твоей компании, да, я могу просто там, позвонить там, не знаю, там, кому-то там, а, да, из этой же компании просто по ХХ отресочить, да, там, есть такой же девелопер, который там ищет, да, или, к примеру, искал работу два года назад и не закрыл свое резюме, это. вы сейчас там же работаете, там, там же, то есть я, понятно, делаю вид, что мне интересен он, но тем самым уточняю примерно там ту сумму, то есть я могу сказать, что не было еще ни одного случая, когда я не узнал зарплату кандидата, ну, это реально, это факт, и это скрыть невозможно, при том, что это strictly confidential. А почему моя... Почему моя зарплата вообще должна быть привязана к моей зарплате на прошлом месте работы? То есть, если я долго работал в какой-то компании, да, я там зарабатываю X, я набрался там опыта, мне там больше платить не хотят, я ухожу в другую компанию, я, на другую вакансию, за которую, в принципе, по вилке платят в два раза больше. Я да. говорю, что я хочу в два раза больше, я попадаю в вилку. Вот ты идешь и проверяешь мою, мою прошлую зарплату, увидишь, увидишь, что я получаю в два раза меньше. Почему это меня дисквалифицирует? По-моему, это немножко по-другому было. Непосредственно кандидат наврал, что у него такая зарплата там, и поэтому прошла проверка. Если он говорит, что в два раза больше, ну, да. хочешь и хочешь. Ты совершенно бога. прав, да. То есть, если ты мне говоришь, что у меня сейчас 100, но я хочу 300, потому что мне там больше не платят, а я обладаю такими компетенциями, и я считаю, что там, ну, и там есть там такая вилка, я на нее претендую, это нормально. То есть, это, это говорит там, ну, ты об этом говоришь честно, открыто, да, здесь идет речь именно если ты врешь, и врешь как бы круто. Да? То есть я не говорю, а, что а, ты не попадаешь. А, не круто, это, это. сколько? Ну, процентов 50 Если ты врешь там 40-50, там то это не есть там хорошо. То есть, это, это речь именно я и говорю, что здесь такая игра мячик. Да? то есть не то, что кто первым назвал сумму, тот и проиграл. Да? здесь идет диалог, здесь идет тоже продажа. Ты продаешь себя, компания продает себя. И даже если у компании есть вилка там такая, то все равно компания должна сэкономить. Сейвинг это задача всех, в том числе и Чара. Конечно, всегда хочется продать подешевле, всегда хочется нанять подешевле. Но ну, это реалии не знаю, России мира и не знаю, да? Поэтому даже если мы готовы платить 300, Но хочется продать подешевле, хочется сэкономить, и это действительно факт. Поэтому, если, конечно, кандидат там упирается и говорит, что там нет 300, ни копейка ниже, и он это не один раз говорит, но и он как бы полностью соответствует, да, и он там достаточно уверен в своих силах, то здесь скорее работодатель уже не будет прогибаться, и он даст эту сумму. Ну так смотри, вот, вот давай прямо, прямо в лоб, вот, да, вот всегда как бы спрашивают, на какую сумму вы рассчитываете? Вот как mm -hmm. говорит, между 100 и 150 сколько у вас есть? Ну тебе скажут 100, Тебе им говорить 150? Нет, ты говоришь в таком формате, там, сейчас у меня там, не знаю, там 100, к примеру, там, 100 там фиксой, там у меня бонусы какие-то там квартальные или годовые, там в тот или у меня выходит там 150, да, ну, к примеру. Но там, я сейчас работу не ищу, меня в целом все устраивает, и в целом мне ваша компания интересна, мне интересны ваши проекты, там я вижу ваш потенциал, ну, ты должен, конечно, приукрасить, что то такая хорошая компания. И я уверен, что ваша компания платит там, достойные зарплаты, поэтому там, я претендую там, на 200. В целом я считаю, что это рыночная стоимость, там я, я промониторил рынок, я посмотрел, сколько стоят схожие позиции, там, я ориентируюсь на 200. Тут тебе пойдет вопрос, это та сумма, ниже которой вы вообще не готовы обсуждать? Здесь, опять же, все зависит от ваших условий. Если вам настолько интересна компания, вы мечтали вообще всю жизнь в ней работать и вас позвали, то, может быть, там, ну, скорее всего, нужно немножко прогнуться и такую дельту некую да, сделать. там. Ну, там, у там, минимум, там, 180, да, но комфортная, интересная сумма для вот 200. Если в целом эта компания находится в ряду там нескольких, которые вы рассматриваете, это не ваша супер-мечта, и, собственно говоря, если вам откажут, вы не особо-то и расстроитесь, то стоит упирать на 200. Как бы 200 и ни копейка ниже – это та сумма, которая мне интересна, это сумма, на которую я ориентируюсь. У меня там есть ежемесячные траты, у меня есть планы, у меня есть там амбиции, поэтому, да, это сумма, на которую я, я ориентируюсь. Хорошо. А насколько Корректно? Ну, предположим, договорились о деньгах, получил тут Джо Пофер пойти к своему начальнику, сказать, начальник, смотри, начальник тебе это, например, умножит на полтора. Ты берешь письмо от своего начальника и возвращаешься обратно к собесед... на собеседование и говоришь, ребят, смотрите, а мне внезапно денег больше дали. Как к этому относятся рекрутеры? А, были такие кейсы неоднократно, и здесь я отвечу таким образом, все зависит от позиции. А, у меня был кейс, когда у меня была... Ключевая позиция, которую должна была закрыть в кратчайшие сроки, и там были очень ну прям вот четкие критерии, опыт работы с определенным продуктом. да. И могу сказать, что мы, мы чека перебивали контур-оффер три раза. В итоге мы выиграли, мы перебили контур-оффер в космические просто суммы, которые для нас зашкаливали, но у нас на кону был миллиардный контракт э, с клиентом, и мы понимали, что либо пан, либо пропал. Такой, такой кейс в моем случае был два раза, а, да, но большинство, большинство случаев, ну, все зависит от той или иной позиции. Да, не будет перебивать, клиент не будет там перебивать, да. Они, опять же, не все нормально руководители на это реагируют, да. А, когда ты приходишь и говоришь, слушай, у меня есть там контр, там у меня есть оффер на такую-то позицию, начальник сразу возникает вопрос: а ты что, работаешь Типа, а что ты мне там, об этом не сказал, да? Да, и вот здесь есть такая вещь неформальная, которая вступает в силу, что как только ты приходишь с офиром к самому руководителю, руководитель не был к этому готов, руководитель обижается, ну, внутри себя, как же так, меня предали, мне там изменили, вот он ходил там на сторону, да, и ты становишься под определенным таким под такой галочкой, да, и тебе говорит, слушай, окей, мы тебе даем больше денег, только оставайся, ты остаешься, но тебе начинают искать замену. У меня такие случаи были неоднократно, да, и руководитель говорит, как бы, давай ищем замену, как только мы находим, мы с ним прощаемся, что он к нам не лоялен. Все, человек обижен, хотя человек этого может совершенно даже там не показать. Бывают руководители, которые нормально отреагируют. они там, ну, опять же, нужно находиться в диалоге с руководителем, да, там вот мне поступило предложение, там я активно работу не искал, но тем не менее, там для меня сейчас важны деньги, потому что у меня там такие-таки планы, есть ли возможность в рамках нашей компании там мне поднять зарплату, да. То есть, опять же, здесь все зависит от вашего руководителя. А, слушай, а у тебя было такое в практике, что те, например, звонит HR вот этого человека, который устраивает торговлю, и говорит, что, слушай, ну что это за козлина такая, давай вот мы его уволим, а вы его не возьмете. Нет, такого не было. Все равно кому-то он нужен. Ну, то есть ну, если то есть... у тебя есть офер, ты уже, в принципе, защищен и можешь вот любую чехарду устраивать. Нет, вот, кстати, здесь очень кроется большая ошибка, джип-оффер не имеет юридической силы. Это нужно знать и запомнить, как наш. Джип-оффер — это просто бумажка. На которой э, там есть какие-то договоренности. Но даже если на джеп-офере стоит там подпись, не знаю, там, генерального HR, юридической силы в суде это не имеет. Поэтому об этом, об этом нужно помнить, это нужно знать. И эти договоренности они должны очень аккуратно обсуждаться с, на текущем месте. То есть, э, когда ты приходишь и говоришь: слушай, там вот у меня офер, там, э, и я как бы это. Ну, давай мне поднимай деньги. Есть такая компания, достаточно известная, вендор железячный, американский. А у них вообще практика такая, что люди собирают офферы, в течение года приносят, в конце года, да, и на основании там этого могут пересмотреть зарплату. Потому что, ну, там политика HR немножко другая, они к этому относятся нормально, они понимают, что там у них работают ключевые люди, да, и они могут поднять зарплату. Опять же, все зависит, то есть вы должны, когда вы принимаете такое решение, вы должны Ну, как-то немножко оценить реакцию вашего руководителя на это То есть здесь даже не столько реакции HR, сколько руководителя Потому что HR, по сути, это руки руководителя То есть HR, ничего сам, ну, искать замену вам не будет Пока не поступит задачи от непосредственного руководителя Что он там ничем-то не нравится, он там как-то себя не так ведет Давайте-ка мы подыщем замену Наташа, еще один вопросик Вот ты упомянула слово «лояльность» Это вообще термин, который воспринимается всерьез? Да. Каким, как? О какой лояльности может идти речь, когда у нас открытый рынок? А, все равно... Ты каждый... подаешь свое время, получаешь за это деньги. Да, но ты существуешь, живешь в неком микроклимате, ты живешь вот, ну, в определенной там неком таком пространстве, да, которое на время рабочего процесса становится, ну, неким таким общим пространством. Если, в принципе, ты там работаешь, да, и да, ты ходишь, да, ты получаешь за это деньги, но в целом а ты э, там ходишь именно сюда, Да, в целом там, ты общаешься с этими людьми, которые тебе приятно, ты разделяешь ценности компании там, ты разделяешь какие-то цели компании, да? То есть лояльность это такой термин немножко, может быть, он обобщенный, но это есть, и все, все всегда обращают на это внимание. Поэтому показывавс показав там, неоднократно какую-то свою нелояльность компании, да, зачастую это может расцениваться как некое там, ну, Ну, не то, что предательство, да, но вот там, давай-ка мы подадим замену. Это реальные кейсы, которые есть, поэтому... И здесь, опять же, все зависит от комплексов и от личностных, там, особенностей руководителя непосредственного. Ну, просто по моей практике этот термин достается из заднего кармана тогда, когда нужно психологически воздействовать на работников в той или иной ситуации. Ну, да, обычно, когда есть какой-то конфликт, он уходит пытается уйти. И мне на самом деле не очень... То есть, вот в моем, в моем понимании, да, вот то, о чем ты говоришь, микроклип, да, вот тот самый, заключается в том, что ты приходишь на работу, ты делаешь ее ответственно, ты приносишь фирме какую-то пользу, и при этом ты, ну, там, я не знаю, в общепринятых человеческих правилах, да, нормально общаешься с людьми, с которыми работаешь. То есть ты не создаешь проблем, по большому счету. Ты добро... добросовестно делаешь свою работу. И, и не создаешь шума. Но это далеко не значит, что ты не продашься дороге, так же, как фирма может тебя уволить в любой момент. Это идет в обе стороны. Поэтому вот такое понятие, как лояльность, опять-таки, да, у меня лично, э, когда его пытаются использовать в той или иной ситуации в рабочей, э, у меня это автоматом вызывает реакцию, как ну, больше крыть нечем. А со стороны сотрудника это может быть восприниматься так, но со стороны HR это воспринимается немножко по-другому, да, то есть все-таки HR там подбирает, набирает, ну, в каком-то роде там заботится о сотрудниках, там, не знаю, там, обучает их, там, дает им какие-то плюшки там и так далее, да, и они это расценивают, ну, то есть они преподносят как некий такой пакет, как лояльность. То есть если по каким-то причинам ты вот там, ну, не лоялен, да, то там ну, возникает некая обида. Да, да, ведь HR не делает никаких одолжений работнику. Все курсы, на которые посылают работников, все вот, это, вот это, это делается в конце концов на благо фирмы. Да, но я согласна, что одолжений никто никому не делает. Это как некие такие бонусы, да, какие-то плюшки там, которые дают, да. Но я говорю просто... А... Все равно лояльность HR и лояльность сотрудниками, она воспринимается немножко по-другому. Сотрудники говорят, ну и что там, ну тут есть фитнес, ну там есть фитнес, да, как бы то же самое. Но как бы HR и там, ну в целом, да, служба компании, HR служба компании воспринимает это, ну, зачастую, как вот там, ты должен быть благодарен за то, что мы тебе это даем. Ну, вот как бы это, это есть. Поэтому немножко различаются восприятие данной информации. Ну, данные, как ну, каких-то данных, плюшек. Я тебе просто говорю, вам, я вам просто говорю, да, с точки зрения HR, наверное, здесь больше. Ну, я понимаю, но мы для этого здесь и собрались. Ну, Это да. чтобы не было интересно. Вот. А, так, еще вот такой был блок, да, и мы закончили, ну, как бы в целом все мои буллеты заканчиваются протестированием, да, если вам дали сделать тесты, дали на него неделю, когда лучше его выслать. Да, конечно, его не нужно высылать прямо в тот же день, там, всю ночь сидеть и высылать, да. То есть в целом, если дали срок неделю, а оптимально выслать там через 2-3 дня. Тем самым вы покажете, что у вас есть там текущая загрузка, да, и вы там не то, что просили сразу делать, но и не в последний день высылать, показывая, что вы все там Вопрос решаете в последний какой-то момент. да. Вот. А дальше, если долго не звонят, что это значит, это не значит, что там какой-то отказ. А во всех компаниях разные процедуры, поэтому после интервью обязательно с HR нужно взять информацию, а в какие сроки они планируют закрыть позицию, какие дальнейшие шаги и через какое время можно ждать ответа. Если там HR вам не звонит, не пишет ничего, да, то если там, ну, вам позиция очень интересна, то можете написать письмо информационное, там, спросить о своем статусе, да. Если, в принципе, вам как бы не особо интересно, то там, ну, можете и забить, да, на это. Вот, а если отказали а причин, ну, как мы уже выяснили, может быть, уйма, начиная там от несоответствия ваших хобби, там, хобби начальнику, заканчивая там какими-то личностными особенностями, да, и здесь я опять же хочу сакцентировать внимание на том, что причина отказа зачастую строится не в технических компетенциях, в скиллах, а в наборе личностных качеств и несоответствии корпоративной культуре компании. Дальше рекомендации проверки по телефону, я уже тоже сказала, такой достаточно серьезный блок, а, конечно, вас спросят, к кому мы можем обратиться за рекомендациями, и, скорее всего, будут звонить вашим прямым рекомендателем но как вы уже можете знать что э, скорее всего о вас скажут какие-то хорошие совсем вещи и совсем ничего не скажут там ну так скажем из минусов да каких-то рисков поэтому и э, чары могут э, брать свои рекомендации э, да там узнавать у бывших коллег, еще у кого-то да о каких-то таких вещах. И что они спрашивают? Всегда спрашивают о, те компетенции, которые нужны в их компании, насколько вы соответствуете. Они всегда спросят про минусы, но не всегда на них ответят. Они всегда спросят про сильные качества. И еще есть такой очень важный вопрос. Если бы э, случилась такая ситуация, что у вас открылась иной какая-то позиция, вы бы взяли этого человека? И здесь э, вот такой очень ин, ин, информативный ответ, да. Человек может сказать, да, он вообще там супер-пупер, он у меня был лучшим сотрудником, и вообще я до сих пор плачу, что он ушел, да. И на вопрос, а возьмете ли вы его еще раз, человек скажет нет, да. И здесь вопрос: почему? А, поэтому вопрос очень такой хороший. И здесь, в принципе, чар там: он даже может говорить, да, там я его возьму, там сказать, а на какую позицию вы его возьмете? А на какую бы позицию вы бы его никогда не взяли, да? То есть здесь тоже выясняются некие такие вот точки рисковые, да. А, потому что прямой руководитель, ну или кто-то тот, кто вас рекомендует, насколько он вас может оценить. И опять же, всегда прощупывать риски, да, всегда. Ну и все, стадия же Соответственно, как я уже сказала, же юридической силы не имеет, поэтому это скорее такой некий ин ин информативный документ, на который можете ориентироваться. Но, как правило, компании не обманывают, да, то есть нет такого, что там сделали офер, а потом там сказали, о, нет, мы там передумали. Хотя... Редко, но в моей практике работы в кадром агентстве два таких случая были. И, конечно, это крайне неудобная ситуация, когда человек уже написал заявление на увольнение, а по какой-то причине там позиция либо захолдилась, либо ее отменили, сменился руководитель там, и так далее, да, и человек, оказывается, ну, не удел, да. Но здесь, как правило, да, это неприятно, да, это неудобно, но.. Человек продолжает дальше искать работу, и, собственно говоря, здесь кого-то засудить, там, кого-то что-то, ну, практически нереально. Какие-то, может быть, вопросы? Ну, не вопрос, просто заявление. Не пишите никаких заявлений об уходе, пока у вас не подписанный джобофер. Ну, видишь, в России джобофер — это ничто. Да, возможно, Я в Европе это имеет юридическую силу, честно говоря, не знаю. Ну, Саш, у нас есть одно понятие — трудовой договор, в котором... В 90% случаев существует такая строчка, что в данный момент я работаю больше нигде, и это место для меня основное. Соответственно, из одного ты должен уйти сначала. Ну да, это действительно так. Ничего себе. Ну таки да. Вопросы, я думаю, сейчас... Насобираем еще, там что-то было. У меня есть предложение. Поскольку у нас еще есть куча неотвеченных вопросов из форум, которые мы закидывали во время анонса, можно будет сделать какой-то либо мини-подкаст, потом с ответами на эти конкретные вопросы. Либо собрать все это в какой-нибудь текст, может быть, в формате интервью. Поэтому к ним мы сейчас не вернемся. Вот то, что было в чатике, вот может быть, у Саши сейчас есть какие-то замечания. Да нет. Таких, чтобы не задержаться еще на час, я думаю, нет. А, Наташа, Наша, ты там что-то записывала? Да, да, да. Но большинство вопросов, на самом деле, уже отвечены. Из таких, которые вскользь прошли, это единственное, что помогает ли HR после трудоустройства сотруднику? Наташа тоже об этом говорила, но не так много, может быть. Насколько вообще это в интересах HR следить за тем, как сотрудник адаптируется? Это 100% лежит в интересах HR. Опять же, потому что если HR что-то проследит, что-то упустит, то замену делать ему уже И шишки полетят там, в него же. да. Поэтому если... вот Опять же, я говорю, формат там сначала неформальный... Ну, то есть проводится в большинстве компаний, там проводится некий индукшн. Рассказывается все о компании, что как принято, что не принято для того, чтобы сотрудник не сделал ничего там на первых порах что-то, что, например, что, в компании не принято. И задача чара на входе все это минимизировать и правильно сотруднику расставить приоритеты, да? А дальше это может быть на ежедневной основе, это может быть там, не знаю раз в неделю, там пойдем попьем кофе, там может быть пойдем пообедаем, там прийти в отдел, спросить, как дела. А, опять же, там, если что-то есть, подходи, не стесняйся. То есть здесь HR должен сломать вот эту вот там, стенку, что HR это не какое-то там должностное лицо, к которому нельзя подойти. Грамотный HR, он всегда должен сломать вот эту вот стену, да, и выстроить такие неформальные отношения для того, чтобы, если что-то смущает или что-то там, какие-то вопросы, да, всегда можно подойти, там, если ты стесняешься идти в отдел чар, там всегда есть скайп, есть аська, там, если что, пиши, звони, А поэтому контроль, он идет каждую неделю И в конце испытательного срока В основном он по законодательству В России составляет 3 месяца Да Организуются встречи С сотрудником, спрашиваются Что нравится, что не нравится Если что-то не нравится, то нужно разобраться В причинах, в параллели с этим Как я уже говорила, спрашивается мнение Руководителя, спрашивается мнение коллег Как, как, как он Что там, что скажешь там, Насколько он там насколько с ним комфортно, некомфортно. Если есть какие-то там звоночки тревожные, да, то нужно с этим чем раньше работать, тем лучше и объяснять какие-то причины, почему это произошло. Может быть, происходит недопонимание, там человек не понял задачу или еще что-то. Ну что, коллеги, поскольку у меня на таймере уже 3 часа и 6 минут, я предлагаю сделать следующим хитрым образом. Мы снова откроем формочку для задавания вопросов, и те, кто нас слушают прямом эфире, вот они уже это знают, те, кто будут слушать в записи, мы им, наверное, дадим еще недельку после публикации, и потом соберем все эти вопросы и побежим падать Наталье в ноги, чтобы она на них поотвечала как-то отдельным образом. Как вам такой план? Я согласен, мне нравится. Я тоже. Отлично. Единогласно. Я хочу небольшое, не знаю, итог или замечание по ходу этого подкаста. Я вот читал чатик, который сегодня был просто... Плыхал. И мне сложилось впечатление, что некоторые его участники слышали то, что хотели слышать, а не то, что э, говорила наша гостья. Э, это первое. А второе, что э, этот выпуск подкаста «63-й», он э, позволит заглянуть назад э, на за ту стенку, перед которой вы стоите во время собеседования. Нравится то, что вы там видели или не нравится, это как бы совершенно субъективная вещь. Но э, говорить, что это все плохо и что гость говорит какие-то неправильные вещи. Но я считаю это неправильно. Некорректно, что ли. То есть у вас есть возможность заглянуть и сделать свою оценку. Ну, это называется, есть возможность узнать правду, а что с ней как бы делать, да. уже ваша проблема. Можете ее принять, можете с ней ругаться активно. Но только толку с этого. Да. Наталья, спасибо большое за рассказ. В общем, мне кажется, анонс с тем, что мы будем срывать покровы, в целом мы оправдали. Было интересно. Спасибо большое всей аудитории. Тогда до встречи. Да, ну... Спасибо большое, Наташа. Mm -hmm. пока. Да, спасибо. Всем пока.